Глава 6. Гражданская война. Важнейшим испытанием, когда народ был снова поставлен перед выбором, стала гражданская война и иностранная интервенция 1918-1921 года. Война – самое крайнее острое выражение политики, когда выявляется суть всех институтов государства. Война – эксперимент над государством, открывающий историку важное знание – Советское государство прошло через две тотальные войны, когда столкновение было совершенно непримиримым. Первой была гражданская война 1918-1921 годов, сопряженная с иностранной военной интервенцией. Роль Запада в порождении нашей гражданской войны у нынешних поколений как-то недооценивается, а в то время она была всем очевидна. Ленин говорил 2 декабря, 1919 года, как о вещи общеизвестной. Всемирный империализм, который вызвал у нас, в сущности говоря, гражданскую войну, и виновен в ее затягивании. Том 39, страница 342. Вальтер Шубарт писал в книге «Европа и душа Востока». С 1914 года мы вошли в столетие Западно-Восточной войны. В 1918-1921 годах Запад вел ее в основном руками российских белых, а потом поляков. Гражданская война – катастрофа более страшная, чем война с внешним врагом. Она раскалывает народ, семьи и даже саму личность человека. Она носит тотальный характер и наносит тяжелые душевные травмы, которые надолго предопределяют жизнь общества. Поскольку в гражданской войне нет тыла, она разрушает всю ткань хозяйства, все жизнеустройство в целом. В ходе гражданской войны в России погибло несколько миллионов человек. Количественные оценки резко различаются. Подавляющее большинство погибших потеряли жизнь не от организованного насилия на поле боя или от репрессий, а от голода, болезней и особенно эпидемии – ТИФа, а также от молекулярных местных конфликтов, не связанных с целями воюющих сторон. Вялотекущая гражданская война – началась в момент февральской революции, когда произошел слом старой государственности. Военные столкновения и вспышки насилия, больше или меньшей интенсивности, происходили до конца 1917 года, и события октября не выделялись из этой череды. Например, Корниловский мятеж в августе по своим размерам был гораздо более крупной войсковой операцией, но в тот период еще не существовало необходимой для войны психологической основы. Стороны расходились миром или дело ограничивалось небольшими стычками. Взаимная ненависть назревала постепенно. Важным моментом в этом процессе было образование на юге России добровольческой армии белых и изданный в январе 1918 года генералом Корниловым «Пленных не брать». Надо вспомнить важнейший исторический факт принятия вполне сознательного решения о начале гражданской войны. Она вовсе не выросла из стихийных волнений крестьян или казаков против советской власти. Эти волнения были фоном всей политической жизни России с марта 1917 года и вовсе не обязательно должны были сложиться в войну. Фактически, решение о войне было принято на Западе и реализовано в виде интервенции и мятежа Чехословацкого корпуса. Именно это и послужило для эсеров сигналом к объявлению войны советскому государству. Вот слова Чернова об этом решении, которое последовало после начала мятежа белочехов. В этих условиях в июне 1918 года Поволжский областной комитет ПСР партии социалистов-революционеров заключил с уральским казачьим войском союз для ликвидации большевистской диктатуры, и провозглашение власти учредительного собрания в Поволжье и Приуралье. Центральный комитет ПСР этот союзный договор утвердил. Далее белочехи заняли Самару, и 8 июня эсеры образовали комитет членов учредительного собрания, который объявил себя верховной властью в России, а затем начал мобилизацию в армию. 30 июня 1918 года в Омске при участии интервентов было создано сибирское правительство из меньшевиков, эсеров и кадетов. Оно провозгласило государственную самостоятельность Сибири. Цепь этих акций и была началом полномасштабной гражданской войны. Таким образом, для всего понимания этого периода истории мы обязаны твердо запомнить и обдумать этот факт. Гражданская война против советской власти не выросла стихийно. Она была начата и даже объявлена в результате вполне конкретных решений, принятых вполне конкретными политиками. И начата была эта война социалистической революционной партией, но той партией, которая вступила в союз с российской буржуазией и с Западом против того большого проекта, который был порожден традициями и историей русского народа. И в этом столкновении изначально белые вовсе не были патриотами, которые хотели спасти царя-батюшку, и Русь-матушку от злых большевиков-марксистов, агентов еврейского социализма. Главнокомандующий русской армии белых войск в Крыму Врангель назначил министром иностранных дел белого правительства бывшего марксиста Струве. Официальная советская история героизировала гражданскую войну и создала ряд упрощающих мифов. Сегодня, в условиях общего культурного кризиса, легче эти мифы преодолеть. легче, Не значит легко, но это надо сделать. Во-первых, гражданская война была порождена не только классовым, но и цивилизационным конфликтом. По вопросу о том, как надо жить в России, в чем правда и совесть. В важной работе Сорокина «Причины войны и условия мира», опубликованной в 1944 году, он пишет, Гражданские войны возникали от быстрого и коренного изменения высших ценностей в одной части данного общества, тогда как другая либо не принимала перемены, либо двигалась в противоположном направлении. Фактически, все гражданские войны в прошлом происходили от резкого несоответствия высших ценностей у революционеров и контрреволюционеров. От гражданских войн Египта и Персии до недавних событий в России и Испании – История подтверждает справедливость этого положения. Народ России в разгар войны был расколот примерно пополам. Значит, не по классовому признаку. В армии Колчака, например, были воинские части из Ижевских и Водкинских рабочих. Очень важен для понимания характера конфликта раскол культурного слоя, представленного офицерством. В Красной армии служили 70-75 тысяч офицеров то есть 30% всего офицерского корпуса России. Из них 12 тысяч до этого были в Белой армии. В Белой армии служило около 100 тысяч, 40%. Остальные бывшие офицеры уклонились от участия в военном конфликте. В Красной армии было 639 генералов и офицеров генерального штаба, в Белой – 750. Цвет российского офицерства разделился пополам. При этом офицеры, за редкими исключениями, не становились на классовую позицию большевиков и не вступали в партию. Они выбрали красных, как выразители определенного цивилизационного пути, который принципиально расходился с тем, по которому пошли белые. Чистым, почти экспериментальным случаем можно считать политику меньшевиков, которые пришли к власти в Грузии. Руководил ими талантливый марксист Жордания, прошлом член ЦК РСДРП. Кстати, как и Сталин, исключенный из духовной семинарии. В отличие от меньшевиков в России, Жордания в Грузии убедил партию не идти на коалицию с буржуазией и взять власть. Сразу была образована Красная Гвардия из рабочих, которая разоружила солдатские советы, которые поддерживали большевиков. В этих советах русские были в большинстве. В феврале 1918 года Красная Гвардия подавила демонстрацию большевиков в Тифлисе. Само собой, турки пошли в наступление, легко разбили грузин, и тем пришлось призвать на помощь немецкую армию, а потом и британскую. Какова же была внутренняя политика правительства Жордании, типично социалистическая, была проведена стремительная аграрная реформа. Земля помещиков конфискована без выкупа и продана в кредит крестьянам. Затем национализированы рудники и почти вся промышленность. По найму у частных собственников к 1920 году в Грузии работало всего 19% занятых. Была введена монополия на внешнюю торговлю. Таким образом возникло типично социалистическое правительство под руководством марксистской партии, непримиримый враг Октябрьской революции, ведущий войну против большевиков. Как это объясняется? Жордания объяснил это в своей речи 16 января 1920 года. «Наша дорога ведет к Европе, дорога России – к Азии. Я знаю, наши враги скажут, что мы на стороне империализма, поэтому я должен сказать со всей решительностью, я предпочту империализм Запада фанатикам Востока». Дело, конечно, не в речи. Важнее, например, что Жордания считал крестьянство частью буржуазии, И аграрная реформа свелась к приватизации земли на началах чистого индивидуализма и сознательным подрывом всяких общинных отношений в деревне. Другим примером может служить Юзеф Пилсудский, ставший диктатором Польши и начавший под давлением Антанты войну против Советской России в 1920 году. Он был революционером и социалистом, поклонником Энгельса, руководителем Польской социалистической партии. Но главным пунктом в его политической программе была глубокая ненависть к России. Он был сослан по тому же делу о подготовке покушения, по которому был казнен брат Ленина Александр Ульянов. Находясь в ссылке в Сибири, он, по его признанию, вылечился от остатков тогдашнего русского влияния, очистился для западноевропейского влияния. В 1895 году он написал брошюру «Россия», которой говорит почти дословно то же самое, что говорили наши демократы спустя 100 лет, в начале 90-х годов 20 -го века. Даже не верится, как можно с такой точностью повторять старые тезисы. Кстати, чтобы знали нынешние украинские патриоты, правовым основанием для войны против РСФСР, Пилсусский считал подписанный 21 апреля 1920 года тайный договор с Петлюрой, которого сегодня так чтят наши украинские друзья. Петлюра был интернирован в Польше и подписал с Пилсудским договор, согласно которому Украинская Народная Республика уступала Польше Галицию и ряд других областей до границ 1772 года. За это Польша бралась восстановить часть директории на Украине. Текст договора можно прочесть в пятом томе изданных в 1989 году в Варшаве документов Пилсудского, страница 147. Важно подчеркнуть, во-вторых, что война белых против советского государства не имела целью реставрировать Российскую империю в виде монархии. Это была война февраля и октября, столкновение двух революционных проектов. Монархически настроенные офицеры в белой армии были оттеснены в тень под надзор контрразведки, В армии Колчака действовала тайная организация монархистов, а в армии Деникина, согласно его собственным воспоминаниям, монархисты вели подпольную работу. Виднейший деятель Белой армии генерал Слащев-Крымский, прообраз генерала Хлудова в пьесе «Булгакова-Бег», писал, что по своим политическим убеждениям, эта армия была мешаниной кадетствующих и октябридствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов. Во всех созданных белыми правительствах верховодили деятели политического масонства России, которые были непримиримыми врагами монархии и активными организаторами февральской революции. Противником сильной царской империи был и Запад, который надели и определял действия белых. Приняв от Антанты не только материальную, но и военную помощь в форме иностранной интервенции, антисоветская контрреволюция Быстро лишилась даже внешних черт патриотического движения и предстала как прозападная сила, ведущая к потере целостности и независимости России. Колчак называл себя кондотьером. Это во многом предопределило утрату широкой поддержки населения и поражения Белой армии. Напротив, Красная армия все больше воспринималась как сила, восстанавливающая государственность и суверенитет России. Бескровно получив власть в октябре 1917 года, советское правительство, естественно, делало все возможное, чтобы избежать гражданской войны. Известный тезис о превращении войны империалистической в войну гражданскую имел чисто теоретический характер, и поскольку до февраля большевики политического влияния не имели, никакого воздействия на общественную практику не оказал. После февраля он был снят, и заменен лозунгом справедливого демократического мира. После октября, во время наступления немцев, был выдвинут лозунг «Социалистическое отечество в опасности». С целью предотвратить столкновение было сделано много примирительных жестов. Отмена смертной казни – это был первый декрет Второго съезда Советов. Освобождение без наказания участников первых антисоветских мятежей, в том числе их руководителей – генералов Корнилова, Краснова и Каледина. Многократные предложения левым партиям образовать правительственную коалицию. Отказ от репрессий по отношению к членам Временного правительства и перешедшим в подполье депутатам учредительного собрания. Даже отказ от репрессий против участников опасного мятежа левых эсеров в июле 1918 года в Москве. Были расстреляны лишь 13 сотрудников ВЧК, причастных к убийству посла Мирбаха. И амнистия, в честь первой годовщины октября. В целях примирения советская власть смотрела сквозь пальцы на нарушение официальных запретов. Летом 1918 года издавалась газета запрещенной партии кадетов», выходили газеты меньшевиков и анархистов. Даже после разгрома ВЧК анархистских центров в Москве Махну летом 1918 года приезжал в Москву и имел беседы с Лениным и Свердловым. Первые месяцы советской власти породили надежды на мирный исход революции без крупномасштабной войны. О том, что эти надежды советского руководства были искренними, говорят планы хозяйственного и культурного строительства и особенно начавшаяся реализация крупных программ. Например, открытие в 1918 году большого числа 33 научных институтов, организация ряда геологических экспедиций, начало строительства сети электростанций или программа «Памятники республики». Никто не начинает таких дел, если считает неименуемой близкую войну. В целом, советское государство создавало механизм, подавляющий тенденцию к гражданской войне, но сила его оказалась недостаточной. Даже для тех действий, которые сегодня многие относят к разряду ошибочных или преступных, в тот момент было трудно предсказать итоговый эффект С точки зрения разжигания или гашения войны, к таким действиям относится красный террор. Надо сделать общую оговорку. Подходить к социальным конфликтам масштаба революции с позиции абстрактного гуманизма в лучшем случае наивно. Более того, отказ государственной власти от насилия, философский образ такой власти в русской истории представлен царем Федором Иоанновичем, ведет к смуте и самым большим по масштабам страданиям населения. В условиях кризиса государственности принципом реального гуманизма является политика, ведущая к минимуму страданий и крови, а не к их отсутствию. Террор государства, террор от французского слова ужас, обычно имеет целью подавить эскалацию действий его внутренних врагов, созданием обстановки страха, парализующего волю к сопротивлению. Для этого проводится краткая, но интенсивная и, главное, наглядная, вызывающая шок-репрессия. Принцип террора – неотъемлемая часть революционной традиции нового времени. Он юридически обоснован Робеспьером и философски Кантом. Робеспьер писал, «В революцию народному правительству присущи одновременно добродетель и террор. Добродетель, без которой террор губителен, и террор, без которого добродетель бессильна». В России все революционные партии принимали идею террора. Социал-демократы отрицали лишь террор индивидуальный. Противниками любого террора были именно консерваторы и реакционеры, в частности черносотенцы. Советское государство объявило «красный террор» как ответ на обострившийся летом 1918 года «белый террор» после покушения на Владимира Ильича Ленина 30 августа. В организации «белого террора» были, кстати, замешаны английские спецслужбы, что признает в своих мемуарах посол Локкарт. Государственным документом, вводившим эту меру, было воззвание в ЦИК от 2 сентября, выполняющим ее органом ВЧК. Самой крупной акцией был расстрел в Петрограде 512 представителей высшей буржуазной элиты, бывших сановников и министров, даже профессоров. Списки расстрелянных вывешивались. По официальным данным, всего в Петрограде в ходе красного террора было расстреляно около 800 человек. Прекращен красный террор был постановлением 6 Всероссийского съезда Советов 6 ноября 1918 года. Фактически в большинстве районов России он был закончен в сентябре-октябре. Станкевич, занимавший в 1917 году пост комиссара Временного правительства при Верховном Главнокомандующем, в эмиграции писал, отвечая тем, кто возлагал вину за террор на большевиков. «Мы защищались». Но ведь и большевики тоже защищаются. И террор, и массовые казни появились лишь после того, как мы объявили им войну. Видимо, «Красный террор» скорее подтолкнул к расширению гражданской войны, чем отвратил от нее. Парализовать сопротивление советской власти с помощью страха не удалось. Если же считать террор акцией уже начавшейся войны, то он привел к резкому размежеванию и очистил тыл, вызвал массовый отъезд активных противников советской власти, в места формирования Белой Армии и районы, где советская власть была свергнута. Например, в Казани во время Красного Террора было расстреляно всего 8 человек, так как все контрреволюционеры успели сбежать. Сегодня, когда хорошо изучен процесс разжигания и эскалации примерно десятка гражданских войн последних десятилетий – Ливан, Нигерия, Шри-Ланка, Югославия и другие, когда выявлена роль в этом процессе государства, можно реконструировать весь период от февраля 1917 года до конца 1918, как систему становления и воспроизводства гражданской войны. Более строго, эту систему следовало бы рассматривать начиная с 1905 года. Советское государство было одним из действующих элементов этой системы, с очень небольшими средствами для воздействия на фундаментальные процессы самоорганизации. За годы перестройки критики политики советского государства в тот период, делая упор на известных дефектах и эксцессах, к сожалению, не выявили тех критических точек, на которых, по их мнению, был сделан принципиально неверный выбор. Такой структурный анализ был бы очень полезен. Даже частные решения, которые многие современные авторы представляют как явно ошибочные, выглядят по-иному, как только их помещаешь в более широкий контекст. Так, демократизация армии после октября, выборность командиров и отмена символов и иерархии погон, конечно, завершала разрушение старой армии и создавала большую опасность. Однако известно, что те корпуса и армии, где эти меры провести не удалось, первый польский корпус, чехословацкий корпус, армии румынского фронта, стали готовой и организованной ударной силой, которая начала гражданскую войну. По-видимому, На всех фатальных перекрестках, на которых ему приходилось сделать выбор из очень малого набора вариантов, советское государство не сделало тяжелых, а тем более очевидных тогда ошибок. Причина национальной катастрофы России в совокупности массивных, фундаментальных факторов. Вопрос о том, могло ли советское правительство посредством более тонкой и точной политики предотвратить гражданскую войну, имеет чисто академический интерес. Скорее всего, ресурсов для этого у новой власти было недостаточно. Реальную ценность сегодня имеет выявление тех факторов, которые вели процесс к войне. В качестве главной причины часто выдвигается экспроприация частной собственности – земли, предприятий, финансов. Это – взгляд от истмата. На деле никто и никогда не идет на смерть ради собственности. Причины гражданских войн лежат в сфере ценностей, идеалов. Изъятие собственности важно не тем, что наносит экономический ущерб, а тем, что воспринимается как нестерпимое посягательство на порядок, признаваемый законным и справедливым. То есть, к войне побуждает не рациональный интерес, а ненависть, категория духовная. Сорокин. Нарастание такой ненависти в среде имущих классов и значительной части культурного слоя России – отмечалась многими наблюдателями уже начиная с лета 1917 года. До конца 1918 года протекал период ее созревания и оформления ее идеологии. Темная ненависть к восставшему хаму приобрела культурно приемлемые формы ненависти к политической власти большевиков как узурпаторов и губителей России, но она возникла до прихода большевиков. Они лишь притянули ее к себе, как громоотвод разряжает заряд тучи. Шульгин пишет в воспоминаниях Пулеметов вот чего мне хотелось, ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу, вырвавшегося на свободу страшного зверя. На деле за политическими категориями стоял социальный расизм невозможность вытерпеть власть низших классов. Это был фундаментальный фактор, важнейшая культурная предпосылка к гражданской войне, снимавшая запрет на убийство ближнего. Социальный расизм был характерен даже для умеренно левых философов из бывших марксистов, которые перешли на сторону противников революции. Например, Бердяев излагал совершенно определенные российские представления. В книге «Философия неравенства», он писал, «Культура существует в нашей крови. Культура – дело расы и расового подбора. Просветительное и революционное сознание затемнило для научного познания значение расы. Но объективная, незаинтересованная наука должна признать, что в мире существует дворянство не только как социальный класс с определенными интересами, но как качественный душевный и физический тип» как тысячелетняя культура души и тела. Существование белой кости есть не только сословный предрассудок, это есть неопровержимый и неистребимый антропологический факт. Потому и писал Есенин о белой армии. «В тех войсках к мужикам родовая месть, и Врангель тут, и Деникин здесь». Идеологи либеральной интеллигенции уже с революции 1905-1907 годов все больше и больше переходили на позиции радикального противопоставления себя народу как иной враждебной расе. Это отразилось уже в книге «Вехи». Основная идея этой книги ясно была выражена в статье Гершензона, который писал «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом. Бояться мы его должны» пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной. В значительной части буржуазии и привилегированных сословий расизм был не философским, а вполне обыденным. В ответ на этот все более интенсивно демонстрируемый расизм простонародие, причем уже вооруженное и знающее свою силу, очень долго отвечало множеством разного рода примирительных жестов. Это отражено во многих документах эпохи, например, в очень скрупулезных дневниках писателя Пришвина, вовлеченного в гущу событий в деревне и в столицах. В целом, примирительные жесты простонародия были имущими классами явно и четко отвергнуты. Это вызвало ответный социальный расизм, быстро достигший уровня ненависти и даже ярости. По накалу страстей гражданская война в России на стадии столкновения добровольческих армий была сходна с войнами этническими и религиозными. В этих условиях логика и процедуры государственных органов приобретают особый характер, который бесполезно втискивать в рамки обычных представлений. Вторым фундаментальным фактором, сыгравшим фатальную роль в возникновении гражданской войны, был наполовину европейский тип мышления культурного слоя России, а значит, той части буржуазно-дворянской элиты, что и приняла решение разорвать гражданский мир и объявить войну новому государству. Этот тип мышления толкнул Россию к революционному и, соответственно, симметричному контрреволюционному способу разрешения противоречий в 1905 и в феврале 1917 года. Теперь он толкнул к гражданской войне. Из освоенного наполовину европейского рационализма интеллигенция восприняла детерминизм, уверенность в том что общественным процессом как разновидностью машины можно управиться силой как рычагами надо только сковырнуть слабую верхушечную машину управления большевиков невидимый и мощный процесс самоорганизации народа идеологи гражданской войны игнорировали или во всяком случае недооценили возникла иллюзия слабости советской власти которая и повлекла за собой отказ от гражданского мира в то же время Следуя догмам европейского рационализма, идеологи белого движения видели лишь социальный конфликт, игнорируя его национальный смысл. Сейчас кажется поразительным, как они могли не видеть несовместимости главных целей движения, либерально-буржуазный порядок и единая и неделимая Россия. Но они действительно ее не видели. Иллюзия слабости противника усугубилась недооценкой внутренней слабости своего проекта. Наконец, идеологи белого движения питали необоснованные иллюзии относительно помощи Запада. Строго говоря, белые втянулись в полномасштабную гражданскую войну вслед за иностранной интервенции, как ее второй эшелон. Первым актом систематической войны была высадка английских войск на севере и мятеж Чехословацкого корпуса в Поволжье. Белыми были неверно оценены и мотивы, и возможности западной помощи. Не имея здесь места, чтобы развивать эту тему, отметим лишь факт. Как только правящие круги Запада убедились, что белые овладеть ситуацией в России не смогут, они прекратили их поддержку. Более перспективными для Запада стали представляться те силы внутри Компартии, которые были ориентированы на мировую революцию, то есть не на национальные интересы России, а на включение ее в глобальную систему. Ее идеологическая окраска – вещь второстепенна. Неверная оценка верхушкой белых соотношения сил толкнула их к войне. Объективные, массивные факторы предопределили и исход этой войны. Во время гражданской войны и мобилизация рекрутов, и реквизиция лошадей и фуража для армии проводились и белыми, и красными насильно. Вопрос был в том, какие усилия приходилось для этого прилагать. Причина победы красных была в том, что белым становилось все труднее и труднее пополнять армию. И в 1920 году число новобранцев в белую и красную армии находились в соотношении 1 к 5. По мере продвижения белых в их тылу вспыхивали восстания. По выражению историка белой армии волна восставших низов. Кроме того, для населения очень важным был тот факт, который наконец-то признали историки большевики смогли установить в Красной Армии более строгую дисциплину, чем в Белой. Дело тут и в идеологии, делающей упор на солидарности, и в самих философских установках – не потакать гунну. В Красной Армии существовала гибкая и разнообразная система воспитания солдат и действовал принцип круговой поруки – общей ответственности подразделения за проступки красноармейца, особенно в отношении населения. Белая армия не имела для этого ни сил, ни идей, ни морального авторитета. Дисциплинарные механизмы старой армии перестали действовать. Пришвин, мечтавший о приходе белых, 4 июня 1920 года записал в дневнике. Рассказывал вернувшийся пленник белых о бесчинствах, творившихся в армии Деникина. И всех нас охватило чувство радости, что мы просидели у красных. Установка советского режима на обуздание Гунна имела особый смысл именно в России, как стране с существенным развитием периферийного капитализма, испытавшей резкое объединение вследствие тяжелой мировой войны. Та, присущая периферийному капитализму, архаизация значительной части хозяйственной жизни в условиях военной разруки, приводит к появлению обнищавших, выпавших из классово-укладных рамок масс, в большой мере вооруженных. Это ведет к распаду части общества и появлению радикальных деидеологизированных сил. В этой обстановке население склоняется к поддержке той политической силы, в которой чувствует способность остановить этот распад. Крылов пишет об опыте других стран того времени. Измельчание социальных интересов отдельных групп, примат фракционных интересов над общеклассовыми, эгоистических классовых целей над общенациональными – ознаменовался в странах, где отсутствовал прямой колониальный режим – Иран, Китай начала 20 века. Величайшим социальным распадом, засильем бандитских шаек и милитаристских групп, так что, например, для китайцев привлекательность русской революции была в том, что она создала могучий общественно-политический организм, воспрепятствовавший распаду этой великой державы на манер Австро-Венгрии или Османской империи. Очевидно! что тот могучий общественно-политический организм, что привлекал китайцев, тем более привлекал жителей России, даже тех, кому он был идеологически чужд. Военный коммунизм. Отдельным важным этапом в экономической и социальной политике советского государства был военный коммунизм. Он был даже больше, чем политикой. На время он стал образом жизни и образом мышления. Это был особый, чрезвычайный период жизни общества в целом. Поскольку он пришелся на этап становления советского государства, на его младенческий возраст, он не мог не оказать большого влияния на всю последующую его историю, стал частью той матрицы, на которой воспроизводился советский строй. Сегодня мы можем понять суть этого периода, освободившись от мифов как официальной советской истории, так и вульгарного антисоветизма. Главные признаки военного коммунизма – перенос центра тяжести экономической политики с производства на распределение. Это происходит, когда спад производства достигает такого критического уровня, что главным для выживания общества становится распределение того, что имеется в наличии. Поскольку жизненные ресурсы при этом пополняются в малой степени, возникает их резкая нехватка, и при распределении через свободный рынок их цены подскочили бы так высоко, что самые необходимые для жизни продукты стали бы недоступны для большой части населения. Поэтому вводится нерыночное уравнительное распределение. На нерыночной основе, возможно даже с применением насилия, государство отчуждает продукты производства, особенно продовольствие, Резко сужается денежное обращение в стране. Деньги исчезают во взаимоотношениях между предприятиями. Продовольственные и промышленные товары распределяются по карточкам, по фиксированным низким ценам или бесплатно. В Советской России в конце 1920 начале 1921 -го года даже отменялась плата за жилье, пользование электроэнергией, топливом, телеграфом, телефоном, почтой, снабжение населения медикаментами, ширпотребом и так далее. Государство вводит всеобщую трудовую повинность, а в некоторых отраслях, например на транспорте, военное положение, так что все работники считаются мобилизованными. Все это общие структурные признаки военного коммунизма, которые с той или иной конкретной исторической спецификой проявились во всех известных в истории периодах этого типа. Наиболее яркими, вернее изученными примерами, служит военный коммунизм во время Великой Французской революции в Германии во время Первой мировой войны и в России в 1918-1921 годах, в Великобритании во время Второй мировой войны. Тот факт, что в обществах с очень разной культурой и совершенно разными господствующими идеологиями, в чрезвычайных экономических обстоятельствах возникает очень сходный уклад с уравнительным распределением, говорит о том, что это единственный способ пережить трудности с минимальными потерями человеческих жизней. Возможно, в этих крайних ситуациях начинают действовать инстинктивные механизмы, присущие человеку как биологическому виду. Возможно, выбор делается на уровне культуры, историческая память подсказывает, что общества, отказавшиеся в такие периоды от солидарного распределения тягот, просто погибли. Во всяком случае, военный коммунизм, как особый уклад хозяйства, не имеет ничего общего ни с коммунистическим учением, ни тем более с марксизмом. Сами слова «военный коммунизм» просто означают, что в период тяжелой разрухи общества социум, обращается в общину, коммуну, как воины. В последние годы ряд авторов утверждают, что военный коммунизм в России был попыткой ускоренного осуществления марксистской доктрины построения социализма. Если это говорится искренне, то перед нами прискорбное невнимание к структуре важного общего явления мировой истории. Риторика политического момента почти никогда верно не отражает сути процесса. В России в тот момент, кстати, взгляды так называемых максималистов, считающих, что военный коммунизм станет трамплином в социализм, вовсе не были господствующими в среде большевиков. Серьезный анализ всей проблемы военного коммунизма в связи его с капитализмом и социализмом дан в книге видного теоретика РСДРП Б. Богданова «Вопросы социализма», вышедшей в 1918 году. Он показывает, что военный коммунизм есть следствие регресса производительных сил и социального организма. В мирное время он представлен в армии, как обширной авторитарной потребительской коммуне. Однако во время большой войны происходит распространение потребительского коммунизма из армии на все общество. Богданов дает именно структурный анализ явления, взяв как объект даже не Россию, а более чистый случай – Германию. Из этого анализа вытекает важное, выходящее за рамки истмата положения. Структура военного коммунизма, возникнув в чрезвычайных условиях, после исчезновения породивших ее условий, окончания войны, сама собой не распадается. Выход из военного коммунизма – особая и сложная задача. В России, как писал Богданов, решить ее будет особенно непросто, поскольку в системе государства очень большую роль играют советы солдатских депутатов, проникнутые мышлением военного коммунизма. Соглашаясь с видным марксистом-экономистом Базаровым в том, что военный коммунизм – ублюдочный хозяйственный уклад, Богданов показывает, что социализм не входит в число его родителей. Это порождение капитализма и потребительского коммунизма как чрезвычайного режима, не имеющего никакой генетической связи с социализмом, как прежде всего новым типом сотрудничества в производстве. Богданов указывает и на большую проблему, которая возникает в сфере идеологии. Военный коммунизм есть все же коммунизм, и его резкое противоречие с обычными формами индивидуального присвоения создает ту атмосферу миража, в которой смутные прообразы социализма принимаются за его осуществление. К сожалению, уровень рассмотрения проблемы военного коммунизма в России в 90-е годы был намного ниже, чем в 1918 году. Ниже и уровень интеллектуальной ответственности. Ни один автор, критикующий политику военного коммунизма в 1918 году, не сказал, каким образом следовало обеспечить город минимумом хлеба, не прибегая к такой мере. Чрезвычайные продовольственные меры. Эти меры были наиболее очевидной и понятной частью военного коммунизма. Декретом в ЦИК 9 мая 1918 года в стране была введена продовольственная диктатура. Наркому продовольствия были предоставлены чрезвычайные полномочия. Хлебная монополия и твердые цены были введены еще временным правительством, но не выполнялись. Советский декрет был более суров. Он предусматривал применение вооруженной силы в случае оказания противодействия отбиранию хлеба или продовольственных продуктов. Все организации и учреждения обязывались безоговорочно и немедленно исполнять все распоряжения наркома, касающиеся продовольственных вопросов. Крестьянам устанавливались нормы душевого потребления – 12 пудов зерна, 1 пуд крупы на год и так далее. Сверх этого весь хлеб считался излишками и подлежал отчуждению. Летом и осенью 1918 года наркомпрот посылал в хлебные районы страны рабочие продовольственные отряды. Половина добытого ими зерна – поступало предприятию, сформировавшему отряд, половина передавалась наркомпроду. Был также издан декрет, по которому в хлебных местностях 85% стоимости товаров, отпущенных кооперативам крестьяне должны были оплачивать не деньгами, а натурой. Была также сделана попытка 30 октября 1918 года ввести продналог. Из нее ничего не вышло, поскольку вся система сбора налогов рухнула. Предприятиям было также дано право получать земельные участки и создавать на них подсобные хозяйства, совхозы, для своих нужд. В условиях начавшейся войны широко такая практика применяться не могла. В Европейской части России, без Украины, в 1918 году имелось 3100 совхозов, а в 1919 году – 3500 и в 1920 году – 4400. Примерно половина совхозов была подсобными хозяйствами заводов. Продуктивность их была невелика, а главное, их появление враждебно встретили крестьяне, которые увидели в этом восстановление помещиков под советским флагом. Директора совхозов занимали дома помещиков, а порой и сами бывшие помещики возвращались в свои дома в качестве директоров совхозов. Большой роли в снабжении городов совхозы не сыграли. Докладывая на Пятом Всероссийском съезде Советов, нарком Наркомпродовольствия Цурюпа заявил, что для получения хлеба были использованы все обычные средства, и только когда ничего не получается, только тогда пускаются отряды. В отряды сначала рабочие посылались по очереди. Например, до января 1919 года Петроградский совет направил 189 отрядов общей численностью 72 тысячи человек. Эти отряды составили затем единую продармию, которая к декабрю 1918 года насчитывала 41 тысячу человек. Продармия была включена в состав войск внутренней охраны республики – ВОХР. 11 января 1919 года СНК принимает декрет о продовольственной разверстке, согласно которому все количество хлеба и фуража, необходимого для удовлетворения государственных потребностей, Разверстывалось между производящими хлеб губерниями и дальше между уездами, властями, деревнями и дворами. Использовался принцип круговой поруки. Крестьянам оставляли определенное количество продовольствия для питания, фураж для скота и зерно для посева. Все остальное зерно подлежало изъятию за деньги. Так как деньги потеряли в то время свое значение, фактически у крестьян отбирали излишки хлеба бесплатно. Эти чрезвычайные меры дали определенные результаты. Если в 1917-1918 году было заготовлено только 30 миллионов пудов хлеба, то в 1918-1919 году 110 миллионов пудов, а в 1919 20 году 260 миллионов пудов. Угроза голодной смерти, но не угроза голода, в городах и в армии была устранена. Пайками было обеспечено практически все городское население и часть сельских кустарей, всего 34 миллиона человек. Впервые система дифференцированных пайков, три категории, была введена в августе 1918 года в Москве и Петрограде. В 1920 году система пайков постепенно была заменена оплатой труда натурой, пенсиями и пособиями, в натуре, продовольствием, были обеспечены 9 миллионов семей военнослужащих. За счет прямого, внерыночного распределения, городское население получало от 20 до 50% потребляемого продовольствия. Эта величина колебалась от губернии к губернии. Остальное давал черный рынок – мешочничество, на который власти смотрели сквозь пальцы. В сентябре 1918 года рабочим было разрешено привозить в город продукты питания В количестве до полутора пудов. Мешочники даже стали называться полутора пудовики. Эта временная мера продлевалась, а потом негласно была узаконена. Было также разрешено заготавливать продукты заводом и фабрикам для своих работников. Очень большое значение имело тот факт, что советское правительство сумело наладить сотрудничество с имевшейся в России огромной сетью потребительской кооперации, и через нее организовать прямой товарообмен. Вообще, реальная история того периода поражает разнообразием и изобретательностью тех подходов, которые пробовали и применяли и государственные органы, и предприятия, и граждане, чтобы организовать распределение жизненно необходимых продуктов и товаров. В последнее время, особенно в годы перестройки, чрезвычайные продовольственные меры советского государства трактовались в прессе крайне поверхностно а часто и недобросовестно. Во главу угла при этом были поставлены идеологические мотивы, а это вредит познанию. Применение советской властью чрезвычайных мер – вопрос большой и принципиальный, а продразверстка заслуживает особого разговора. Ни одно правительство не вводит чрезвычайные меры без крайней необходимости, ибо они дороги и вызывают недовольство большей или меньшей части населения. Идеально чрезвычайные меры правительство тратит свой политический капитал. Поэтому вопрос стоит так, что вызовет большие по масштабу страдания, применение чрезвычайных мер или отказ от них. Ответ на это может дать лишь конкретный, а не идеологический анализ. Твердые цены, запрет на спекуляцию, реквизиция хлеба, издавна известные меры предотвращения голода. В широких масштабах, как единая и всесторонне рассмотренная государственная программа, Они были применены в 1793-1794 годах во Франции. Этот опыт был хорошо изучен. Из него был сделан ряд важных выводов для экономической теории. Он был известен и большевикам. Позднее, в 1928 году, был даже издан перевод книги ведущего историка французской революции Матьеза «Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора». Скрупулезное описание французской продразверстки. Вот главные ее уроки. Чрезвычайные продовольственные меры во Франции были введены сторонниками экономического либерализма, принципиальными противниками любого государственного регулирования рынка. Значит, дело не в доктринах и не в теориях. Меры были исключительно жесткими. Первым законом предписывалось реквизировать у земледельца лишь излишек урожая. Крестьянину оставляли семейный запас, достаточный для пропитания семьи в течение года, и семена для посева. Позднее конвент специальным декретом отменил семейный запас, и продовольственная комиссия превратила все продовольственные запасы республики в общую собственность. Проводились обыски домов и квартир. Изымалось почти все продовольствие. Единой для всей страны нормы, оставляемого жителям хлеба, установлено не было но она везде была очень мала. Например, в округе Шамон она составляла один пуд, то есть 16 килограмм на жителя. Излишек он должен был сдать на военный склад в течение пяти дней. Реквизиции проводились национальной гвардией и часто сопровождались боями. Были введены хлебные карточки и смертная казнь за спекуляцию. По словам Матьеза, результат был таков. Правительство Робеспьера спасло рабочую Францию от голода. Известно, что государство царской России было добито нехваткой хлеба в городах в начале 1917 года. Предотвратить этот исход царское правительство пыталось теми же методами, что и во Франции. Когда в 1915 году был нарушен нормальный товарооборот и, несмотря на высокий урожай, хлеб не пошел на рынок, были установлены твердые цены и начались реквизиции. Они ударили только по крестьянам. 23 сентября 1916 года правительство объявило продразверстку и ввело ее со 2 декабря. К 31 декабря она должна была быть доведена до каждого двора. Количество подлежащего сдаче хлеба составляло 772 миллиона пудов. Как видим, вроде бы не имеющие никакого отношения к коммунистам министры царского правительства идут на меру, присущую военному коммунизму. Очевидно, что введенная советским правительством продразверстка имела сравнительно небольшие масштабы. В 1914-15 годах правительственные заготовки составили, например, 302 миллиона пудов при наличии, к тому же, нормального еще рынка. А в 1919-2020 году 260 миллионов пудов. Продразверстка 1918-1919. 1920 года была весьма мягкая по сравнению не только с французской, но и с той, что была объявлена царским правительством на 1917 год. Объявленная на 1917 год продразверстка провалилась исключительно из-за слабости аппарата царского правительства, саботажа и коррупции чиновников. В феврале Радзянко подает Николаю второму записку, в которой предупреждает о грядущей катастрофе. Предполагалось разверстать 772 миллиона пут. Из них по 23 января было теоретически разверстано. Первое. Губернскими земствами 643 миллиона пут. Второе. Уездными земствами 228 миллионов пут. И, наконец, третье. Волостями только 4 миллиона пут. Эти цифры свидетельствуют о полном крахе разверстки. Неспособность правительства осуществить продразверстку погубила Российскую империю. Временное правительство, будучи по своей философии буржуазно-либеральным, тем не менее также вводит хлебную монополию. Уже 25 марта все излишки зерна и фуража были объявлены государственной собственностью. В литературе есть сведения, что большое количество продовольствия поступало на рынок через потребительскую кооперацию. 360 миллиона пудов за 8 месяцев существования Временного правительства. Но, видимо, для большой части населения рыночные цены были недоступны. За 1916 год, до февральской революции, цена на ржаной хлеб, главный тогда продукт питания в городах, выросла на 170%. Между февралем и октябрем на 258% а между Октябрьской революцией и маем 1918 года на 181%. Как пишет Суханов, 16 октября 1917 года на заседании предпарламента выступил министр продовольствия Прокопович, который заявил, что хлебная монополия, несмотря на удвоение цен, в условиях без товария, оказывается недействительной. И при данном положении дел для хлебных заготовок придется употреблять военную силу. Таким образом, Временное правительство приходит к выводу о необходимости выполнения введенной еще царским правительством продразверстки уже с помощью продотрядов, но также не может провести продразверстку в жизнь из-за беспомощности государственного аппарата. Продразверстка, введенная советским правительством, была успешной не из-за жестокости продотрядов, хотя эксцессов не могло не быть. Причина в том, что крестьянство, получившее от советской власти землю и освобожденное от долгов, выкупных и арендных платежей, не пошло на конфликт с властью. Хотя, разумеется, реквизициям сопротивлялись, нередко возникали и вооруженные столкновения. Обеспечить минимальное снабжение города через рынок при быстрой инфляции, разрухе в промышленности и отсутствии товарных запасов, очевидно, было невозможно. Реально покупать хлеб на свободном рынке рабочие не могли. В 1990 году в США вышла большая книга профессора Калифорнийского университета Ларса Ли «Хлеб и власть в России» 1914-1921 годы. Он сравнивает продовольственную политику царского, временного и советского правительств. По мнению Ларса Ли, Только большевики смогли создать работоспособный аппарат продовольственного снабжения и тем укрепили свою власть. Более того, вопреки созданному нашими демократами ложному представлению, продразверска, из которой они вопреки которой вырос и продналог, укрепила авторитет большевиков и среди крестьян. Крестьяне, пишет Ларс Ли, поняли, что политическая реконструкция ⁇ восстановление государства это главное, что необходимо для прекращения смутного времени, и что большевики – это единственный серьезный претендент на суверенную власть. Напротив, действия белых в отношении голода, от которого страдало население России в целом, носили идеологизированный характер. Находившееся в Париже русское политическое совещание, которое было учреждено Деникиным и провозгласило себя руководящим центром белого дела, Его возглавил бывший председатель Временного правительства князь Львов. 4 мая 1919 года выступила с протестом против плана оказания продовольственной и медицинской помощи бедствующему населению России. Речь идет о плане, предложенном в апреле норвежским ученым и путешественником Нансеном. Такие акции подрывали легитимность белого движения. При проведении продразверстки наркомпрод некоторое время опирался на особые чрезвычайные организации – комитеты бедноты. Они были созданы по декрету в ЦИК от 11 июня 1918 года. Перед комбедами стояло две задачи – распределение хлеба, предметов первой необходимости и сельхозорудий среди сельской бедноты, содействие продовольственным органам в изъятии излишков хлеба у кулаков, За эту часть зерна предоставлялась самим комбедам до 15 июля бесплатно, а затем с большой скидкой. В состав комбедов могли входить все жители села, кроме кулаков. В ряде губерний комбеды стали низовым аппаратом наркомпрода, помогали продотрядам, вели борьбу со спекуляцией, создавали коммуны, общественные столовые, ясли и так далее Расчет был на то что создание комбедов расколет деревню и приведет к изоляции кулака. В целом этот расчет не оправдался, поскольку удельный вес бедноты на селе резко снизился. Радикализм многих комбедов создал опасность конфликта власти как раз с середняками. Возникла напряженность между комбедами и советами. Этот опыт был завершен тем, что в конце 1918 года На комбеды было возложено проведение перевыборов советов. Возникновение окрепших советов сделало комбеды как чрезвычайные органы излишними, и они были упразднены в ноябре 1918 года на шестом съезде советов. На Украине, где социальное расслоение на селе было более резким, чем в России, комитеты незаможных крестьян пережили даже введение НЭПа. На примере комбедов видно, как исторические мифы искажают общественное сознание. Комбеды просуществовали всего пять месяцев, а реально действовали еще меньше. Но в массовом сознании было создано мнение, будто они вершили власть на селе чуть ли не вплоть до коллективизации. Советское государство и церковь. Одной из важных кампаний гражданской войны в России был конфликт советской власти с церковью. Этот конфликт вплоть до стабилизации государства в середине 20-х годов носил исключительно острый, сложный и тяжелый характер. Он отразил богоборческий, то есть подспудно-религиозный пафос большевизма и в то же время глубокий, до времени скрытый конфликт между двумя течениями в самом большевизме. Примечательно, что жестокие удары, нанесенные в 20-е годы по церкви, не были использованы в антисоветской кампании во время перестройки. Причина этого в том, что главные идеологи и исполнители антицерковной акции Троцкий и ряд других стали впоследствии жертвами сталинских репрессий, которые в отношении этих людей выглядели как возмездие или по меньшей мере как ритуал, необходимый для национального примирения. Так что лучше было этот вопрос замять, и в идеологической кампании перестройки главная ставка делалась поэтому на теме репрессий 1937-1938 годов, как наиболее сильно воздействующее на сознание интеллигенции. Любое идиократическое государство, возникающее революционным путем, неименуемо вступает в конфликт с церковью, которая была важнейшей частью старой государственности. Сосуществование на равных двух носителей истины, двух структур, претендующих на статус высшего арбитра в вопросах общей этики, невозможно. Даже такая рациональная, целиком выросшая на идеалах просвещения революция как великая французская, в момент накала страстей проявила свой религиозный характер и на время свергла старых богов. 7 мая 1794 года конвент принял декрет о верховном существе, согласно которому каждый француз был обязан верить в существование этого демиурга и в бессмертие души. Советское государство оказалось в таком же положении. Мирное разделение сфер влияния с церковью могло быть сделано лишь в стабильный период, гораздо позже. Коммунистическое учение того времени в России было в огромной степени верой, особой религией, во имя которой большевики и повели борьбу с неправильной верой. Пришвин записал в своем дневнике 7 января 1919 года. «Социализм революционный» Есть момент жизни религиозной народной души. Он есть прежде всего бунт масс против обмана церкви. Действует на словах во имя земного, материального изнутри, бессознательно во имя нового бога, которого не смеет назвать и не хочет, чтобы не смешать его имя с именем старого бога. Разрушение храма Христа Спасителя с проектом Построить на его месте дворец Советов проявляет именно религиозный характер конфликта с традиционным устроением нового храма именно на развалинах прежнего. Затягивание стройки и спускание на тормозах всего ее проекта говорит о восстановлении здравого смысла и религиозной компоненты в советской идеологии. Формы конфликта с церковью, как и ряда других конфликтов, были обострены из-за того, что общая в первые месяцы уверенность в недолговечности режима большевиков толкнула Церковь на открытое выступление против советской власти. 15 декабря 1917 года Собор принял документ о правовом положении Православно-Российской Церкви, который явно шел вразрез с принципами советской власти. Например, Православная Церковь объявлялась первенствующей в государстве, главой государства и министром просвещения могли быть только лица православной веры, преподавание закона Божьего в государственных школах для детей православных родителей обязательно и так далее. 19 января 1918 года патриарх Тихон предал советскую власть анафеме и большая часть духовенства стала сотрудничать с белыми. СНОСКА АВТОРА В послании советская власть прямо не упоминалась, но из контекста было понятно, что под безумцами, чинящими ужасные и зверские избиения ни в чем не повинных людей, в тот момент понимались именно большевики и анархисты. Конец сноски. На это ответили декретом об отделении церкви от государства, целесообразность которого до этого вызывала сомнения в партии, хотя тезисы декрета были опубликованы ранее. Часть клира, включая некоторых иерархов, попала под репрессии, особенно во время Красного террора. По архивным данным, в 1918 году было расстреляно 827 священнослужителей. В 1919 году 19. После окончания гражданской войны была начата организованная кампания против церкви. В частности, ликвидация по всей стране мощей православных святых и закрытие монастырей. Главный удар был приурочен к страшному голоду в Поволжье. 1921 года в виде кампании по изъятию церковных ценностей для помощи голодающим. Это прикрытие атаки на церковь обезоруживало ее защитников и усиливало раскол в среде священников. Часть их поддерживала акцию. В то же время грубость акции провоцировала церковь на активное противодействие, которое как бы оправдывало последующие репрессии. 28 февраля 1922 года патриарх Тихон выпустил послание, в котором призвал верующих к защите церковного достояния. Акция по изъятию ценностей проходила трудно, с кровавыми столкновениями. Их зафиксировано 1414. Начало было положено столкновением в городе Шуе 17 марта 1922 года, где набатным звоном было собрано около 3000 верующих, и в ходе стычки с красноармейцами погибли 6 человек. Возник неявный раскол и в среде большевиков, включая руководство. Часть коммунистов вышла из партии и даже активно участвовала на стороне верующих. Довольно упорное сопротивление оказывал председатель в ЦИК Калинин. Осторожную позицию занимал Молотов. Большинство членов Политбюро поддерживали Троцкого. Примечательно, что большую и опасную работу по спасению ценностей проделали сотрудники глав музея под руководством жены Троцкого. Антицерковная кампания 1922 23 годов была именно целенаправленной военной операцией, а не выражением каких-то прирожденных внутренних установок. Пока эта операция не началась, в обыденных ситуациях установки были вполне терпимыми. Например, 21 января в Петрограде прихожане написали прошение в наркомат юстиции с просьбой отменить ликвидацию их церкви и ее превращение в клуб. На чистой половине прошения Ленин 27 января написал резолюцию. Товарищ Красиков, эту просьбу передал мне Горький. Удобно ли, даже при особых условиях, превращать церковь в клуб? если ли лицо какие-либо особые условия? Не лучше ли отменить и вернуть церковь? Разберитесь, пожалуйста, и разузнайте повнимательнее, а мне пришлите краткое сообщение об итоге. Ленин. 27 января 1921 года. Какое место заняла эта кампания в делах партии, видно из того, что за 1922 год церковный вопрос был включен в повестку 24 заседаний Политбюро ЦК РКПБ. 12 ноября официальная кампания была закончена и Троцкому было поручено реализовать собранные церковные драгоценности за рубежом. Кстати, собрано было намного меньше, чем предполагалось. Папа Римский предлагал выкупить все ценности разом. Выплатив всю требуемую сумму, ему было отказано. В ходе этой кампании патриарх Тихон многократно и безуспешно пытался найти компромисс с властью. Так он осудил резолюции собранного духовенством в эмиграции Карловатского собора, который обратился к Генуэзской конференции с призывом объявить крестовый поход против советского государства. 6 мая 1922 года он был заключен под домашний арест в Донском монастыре. Имеющиеся в архивах протоколы допросов и записи бесед, в том числе сделанные собственноручно патриархом, говорят именно о драматическом переосмыслении важного периода в жизни страны и церкви. Именно о драматическом переосмыслении, а не о банальной смене политической позиции или даже простом компромиссе. В ходе допросов и бесед патриарх Тихон изменил свое толкование ряда вопросов и признал ошибочными ряд своих действий, например, Благословение осенью 1921 года на созыв Карловацкого собора, который принял резолюцию о восстановлении монархии в России, признание Скоропадского гетманом Украины и благословение ему. 16 февраля 1923 года патриарх написал «Я признаю свою вину перед советской властью в том, что в 1918 году по осень 1919 года издал ряд посланий контрреволюционного характера, направленных против советской власти и использованных генералом Деникиным и другими белыми организациями в их борьбе с советской властью. Я признаю, что мое послание от 19 января 1918 года заключало в себе анафомедствование советской власти и призывало верующих сплотиться и сорганизоваться в духовные союзы для отпора всяким покушениям на церковь Политики советской власти в отношении церкви. Готовился суд над Тихоном. Он был заключен во внутреннюю тюрьму ГПУ. Патриарх Тихон пошел на компромисс с советской властью, написав 16 июня 1923 года покаянное заявление Я отныне советской власти не враг. 27 июня он был освобожден из-под стражи. Судебное дело против него было закрыто. Выехать за границу он не захотел. 28 июня патриарх Тихон издал первое после освобождения послание, в котором говорилось «Я решительно осуждаю всякое посягательство на советскую власть, откуда бы оно ни исходило. Я понял всю неправду и клевету, которой подвергается советская власть со стороны ее соотечественных и иностранных врагов». 1 июля 1923 года, после богослужения в Донском монастыре, патриарх произнес проповедь, в которой решительно осудил всякую борьбу против советской власти и призвал церковь встать вне политики. Сноска автора. В январе 1924 года патриарх Тихон издал указ о стране российской и властях ЕЯ о молитвенном поминовении государственной власти в богослужениях. Примирение церкви и советской власти было официально закреплено на уровне богослужений, доведено как закон до каждого священника. Конец сноски. По мере достижения, шаг за шагом, соглашений с патриархом, на переговорах, в которых одна сторона находилась под домашним арестом или даже в тюрьме, менялась и позиция государства. Пленум ЦК РКПБ 4 июля постановил, считая, что в некоторых организациях антирелигиозная пропаганда приняла нежелательный характер, массовое закрытие церквей и тому подобное, агитация за празднование понедельника и так далее. Поручить Политбюро срочно разослать организациям соответствующий циркуляр. Такой секретный циркуляр Политбюро, допускающий даже возвращение ранее закрытых храмов по ходатайствам приходов, был разослан. Кривого, автор написанный по архивным источникам, но антисоветской книги «Власть и церковь» в 1922-1925 годах, «Москва», 1997 год, представляет это действие как тактический ход Сталина в борьбе против Троцкого. Но это называется, по выражению Салтыкова-Щедрина, читать в сердцах. Патриарх, идя на примирение с властью, конечно, прежде всего стремился вывести церковь из-под удара. Однако признание ошибочности решения церкви принять активное участие в политической борьбе имело принципиальный характер. Косвенно это признание подтверждено архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году, который принял основу социальной концепции РПЦ. В ней говорится, апостолы учили христиан повиноваться властям, независимо от их отношения к церкви. Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться государственной власти, независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее. Из документов 1922-1923 года видно, что патриарх Тихон понял, что советская власть принята народом, и потому противостояние с нею в перспективе поведет к истощению и утрате связи церкви с массой верующих. И он принял единственно верное решение – признать ошибочность политизации церкви в момент социально-политического катаклизма. Антисоветская публицистика инфантильно представляет заявление патриарха Тихона следствием давления на него следователя ОГПУ, не понимая, какое место занимает в церкви патриарх и, видимо, ничего не зная о личности Белавина. Никаких свидетельств ни искренности его вывода не существует. История послеоктябрьского конфликта между советской властью и церковью обросла легендами, и пока что заинтересованности новых идеологов в ее непредвзятом изложении не видно. Даже сведущие люди находятся в плену упрощенных штампов, которые нагнетаются СМИ. Вот, например, очень полезное издание «Русско-славянский календарь на 2001 год» вышел под грифом Института славяноведения Российской Академии Наук и Международной Славянской Академии. открывая случайно на статье патриарх Тихон и славяне. И читаю. 5 ноября 1917 года провозглашен патриархом. Началось его противостояние с большевиками. Умер в заточении в Донском монастыре. Что это? Откуда? Неужели трудно свериться с документами? В книге Кривовой сказано, что в январе 1925 года патриарх Тихон тяжело заболел, и его поместили в частную клинику Бакуниных на Остоженке. Как следует из донесения АГПУ 7 апреля 1925 года, в 23 часа 45 минут 19-й патриарх Тихон умер в больнице Бакуниных на Остоженке, в присутствии постоянно лечивших его врачей Бакунины и Щелкана и послушника Тихона Пашкевича. Смерть произошла от очередного приступа грудной жабы. Как пишет далее Кривова, последним актом патриарха Тихона стало воззвание, известное как предсмертное завещание, оставленное им в день смерти 7 апреля 1925 года ближайшему помощнику митрополиту Крутицкому Петру Полянскому и переданное лично последним и митрополитом Уральским Тихоном Оболенским в редакцию «Известий». Главный смысл воззвания таков – Не погрешая против нашей веры и церкви, не допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к советской власти и работе в СССР на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и деятельности с новым государственным строем, осуждая всякое сообщество с врагами советской власти и явную или тайную агитацию против нее. В заключении Тихон обратился ко всем архипастырям, пастырям и мирянам без боязни погрешить против святой веры, подчиняться советской власти не за страх, а за совесть. Если составители русско-славянского календаря в 2001 году пишут о смерти в заточении и противостоянии патриарха с большевиками, было бы честно сообщить нынешнему поколению русских и славян, что это противостояние кончилось принципиальным примирением. После 1923 года начался новый, сравнительно спокойный этап взаимоотношений государства и церкви, который прерывался вспышками антицерковных кампаний. Эти кампании и особенно действия 1918-1922 годов сильно подорвали позиции советского государства в сознании значительной части народа и были в полной мере использованы в идеологической кампании противников советского строя в ходе перестройки. Но нам надо извлекать из истории уроки. Чтобы верно оценить и мотивы, и условия проведения антицерковной кампании, надо учесть, что к 1917-1918 году авторитет церкви сильно упал из-за ее слишком тесной связи с дискредитированным царским строем. Государство на излете монархии подмяло под себя церковь, а когда само государство вошло в конфликт с крестьянством, подавляющим большинством населения, оно втянуло в этот конфликт и духовенство. При обсуждении этой проблемы в интернете один читатель написал в частности, то, что произошло с духовенством после 1917 года, далеко не случайно. Над церковью давлела тень раскола, последствия он принес катастрофические. Большинство оставшихся в официальной церкви могли бы подписаться под словами Келлера Новоспасского монастыря Иакима который сказал царю Алексею, «Азде государь, не вем ни старые, ни новая веры, но яко велят начальники, тако готов творите и слушайте их во всем». Впоследствии Иоаким стал патриархом. Протопоп Авакум назвал современных ему епископов земскими ярышками, ибо что им велят, то и творят. Иные крепостники секли священников на конюшне и травили их собаками. Таким образом, В официальной церкви остались в основном духовные конформисты, принявшие и упразднения Патриаршества и обер прокуроров и один из которых публично материл архиереев и министров Массонов и хлыста царского советника. Выше уже приводились слова отца Сергея Булгакова о том, какой вред эта подчиненность власти нанесла духовенству в глазах крестьян во время выборов 1906 года. Но еще раньше. В 1901 году возник весьма острый конфликт с интеллигенцией в связи с отлучением от церкви Льва Толстого, одного из виднейших духовных наставников той эпохи. В этом деле Синод поступил как чисто политическое учреждение, нарушив даже общие церковные правила, согласно которым отлучению должно предшествовать длительное и терпеливое увещевание лично в Синоде а само отлучение должно проходить по установленной процедуре в одном из соборов. В результате Толстому был направлен целый поток писем и телеграмм с выражением поддержки. На письме от киевских студентов стояло 1080 подписей, по тем временам очень много. А когда Толстой в 1908 году написал статью «Не могу молчать!» о казни через повешение 20 крестьян, Именно церковь взяла на себя неприятную обязанность выступить с бранью. Иоанн Кронштадтский даже выступил с совсем уж ненужным посланием. «Господи, возьми с земли хульника твоего злейшего и нераскаянного льва Толстого». Зачем? Ведь смысл статьи был именно христианский, и в поддержку ее выступили такие люди, как Блок и Репин. Сама церковь остро переживала это положение. Многие архиереи видели в нем истоки будущего кризиса и требовали реформ, направленных на освобождение церкви от государственной зависимости. В конце 1904 года митрополит петербургский Антоний Ватковский подал царю записку, в которой объяснял, почему церковь должна быть освобождена от несения прямой государственной или политической миссии. Этим воспользовался Витте, собрав особое совещание по церковным вопросам, которая подготовила еще более радикальную записку. Главным автором ее был епископ Сергей Строгородский, ставший патриархом после Тихона. В ней было требование восстановления автономии и соборности церкви, освобождение ее от мертвящего веяния сухого бюрократизма. Вся послепетровская система управления церковью объявлялась незаконной, приводящей церковь в состояние паралича. Именно на этой записке 1905 года основывался в своей работе собор 1917-1918 года. На идее разделения функций церкви и государства Кесарю Кесарева стояли либеральные священники-обновленцы, влиятельные деятели церкви тяготели к социал-демократии, отвергали частную собственность. Внутренний кризис церкви проявлялся во многих выступлениях, которые не согласовывались с общей линией и не приводили к обсуждению и разрешению явных противоречий. Епископ Сергей Строгородский благословил Гапоновские союзы. Епископ Антонин Грановский в петербургской газете назвал самодержавие сатанизмом. Но все это меркнет по сравнению с позицией старца Оптиной пустыни архимандрита Серапиона Машкина. Он пропагандировал социальную программу социал-демократов, но критиковал Маркса за мягкость и пассивность и потому приветствовал методы эсеров. Эффект от его проповеди был тем более велик, что он воспринимался как настоящий христианский подвижник, раздал все свое немалое состояние, 200 тысяч рублей бедным, отдавал нищим паломникам все, что имел, оставаясь без еды и в одном нижнем белье, и при этом утверждал, что в борьбе против монархии и капитализма допустимы все средства, вплоть до тайных убийств. Каково было верующим разобраться в этом кризисе? Поэтому, начиная с 1906 года, из епархии в Синод стал поступать поток донесений о массовом отходе рабочего люда от церкви. В 1906 году один из сельских сходов направил в Государственную Думу свое решение закрыть местную церковь, так как, если бы был Бог, то он не допустил бы таких страданий, таких несправедливостей. В начале века обозначился и явный отход от официальной церкви интеллигенции. Тот поворот к религиозной философии, который происходил в участии гуманитариев, во многом был связан предчувствием революционных потрясений и их неприятием. Этот пессимистический реакционный поворот основная масса интеллигенции, не говоря уж об обществе в целом, не приняла. В письме Чехова Дягилеву от 30 декабря 1902 года читаем. «Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России».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 За первые десятилетия века отошли от веры. К их числу относится, например, академик Павлов. Протестуя после гражданской войны в своем письме к Молотову против преследования церкви, он писал «По моему глубокому убеждению, гонение нашим правительством религии и покровительство воинствующему атеизму есть большая и вредная последствиями государственная ошибка. Я сознательный атеист-рационалист». И поэтому не могу быть заподозрен в каком бы то ни было профессиональном пристрастии. А ведь Павлова нередко приводят как пример сочетания глубокой религиозности с мышлением ученого. Дискуссия о религиозности или атеизме Павлова породила целую литературу. Но главное, в начале 1918 года, в момент массовых упований на мирное развитие революционного процесса, церковь не встала над назревающим братоубийственным конфликтом как миротворческая сила, а заняла радикальную позицию на одной стороне, причем именно на той, которая не была поддержана народом. Есенин, посетив родную деревню, пишет в 1924 году о рассуждениях монахов в поэме «Русь бесприютная». «И говорят, забыв о днях опасных, уж как мы их, не в пух, а прямо в прах. 15 штук я сам зарезал красных, Да столько же каждый всякий наш монах! Россия-мать, прости меня, прости, но эту дикость подлую и злую я на своем недлительном пути не приголублю и не поцелую. Гиппиус, ненавидевшая советскую власть, записывает в дневнике 22 декабря 1919 года. Народ русский никогда не был православным, никогда не был религиозным сознательно, отрекается, не почесавшись. Невинность ребенка или идиота. Но дело было не в отходе от религии, а в отходе от церкви. Поэтому антицерковная кампания 1922 года не только не встретила реального массового сопротивления, но даже вызвала энтузиазм на местах. Некому оказалось вразумить высшие органы государства. И в этом конфликте России была нанесена тяжелейшая травма. Комментарии из 1995 года. Один из вопросов, часто задаваемых во время выборов избирателями кандидатам от КПРФ – отношение к религии. Говорят, большевики взрывали храмы и расстреливали священников. А что будет, если они снова придут к власти? На этот вопрос кандидаты обычно отвечают так. Нынешние коммунисты другие. Теперь даже устав КПРФ разрешает члену партии быть верующим. Чего же еще? Еще вспоминают, что секретар райкома помогал отремонтировать храм, и что у меня, коммуниста, бабушка была верующая, а я ее не обижал. Иной раз даже упоминают, что моральный кодекс строителей коммунизма – это те же 10 заповедей, что коммунисты сегодня – это как бы просто светские христиане. На этом диалог обычно кончается, и вроде бы вопрос снят. На мой взгляд, это не так. Во-первых, слащавый тон лишь вредит, так что кое-кто про себя подумает. Это сегодня коммунисты такие добрые, пока боятся Ельцина, а придут к власти – отыграются. А следовать заповеди – не укради – вовсе не значит быть религиозным человеком. Я бы даже сказал, что эти обычные ответы не о том, они оставляют у людей смутное разочарование. Более того, я считаю, что эти ответы не верны. Коммунизм – стремление устроить справедливую жизнь на земле, а православие – о душе и совести. Они могут быть вместе, но не могут сливаться, не могут замещать друг друга. Я вижу проблему по-другому. Религиозный вопрос был главным в перестройке, этой прелюдии к реформе Гайдара Чубайса. Недаром Яковлев твердил о реформации России. Но главным он был совсем в другом плане. Взорванными храмами только отвлекали от сути. Если бы удалось сломать религиозное чувство русского народа, дело реформаторов было бы решено. Но этот слом не удался. Как же стоит вопрос? Главный конфликт не в столкновении большевиков с той организацией, церковью, в которой оформлялись конкретные конфессии. Хотя это было, конечно, драматическое столкновение, но несравненно более глубокой является борьба внерелигиозного мироощущения с любым религиозным чувством. Такой борьбы большевики не вели никогда, а вот рыночное общество ведет ее с самого своего возникновения. Дело даже не в том, что действия большевиков в 20-е и 30-е годы были частью гражданской войны, в которой, на беду России, церковь в целом не стала арбитром, а активно выступила на стороне одной, к тому же побежденной стороны. А до этого она была активной частью царизма, который деградировал и потерял авторитет. Это важно, но это не главное. Главное, что сама русская революция была глубоко религиозным движением, хотя и антицерковным. Большевизм был неоднороден и можно было бы свалить его зверство на антиправославную западническую ветвь. Это было вполне законно, но не надо и такого упрощения. И почвенные большевики, патриоты и державники долго были антицерковниками вплоть до национального примирения в Отечественной войне с Германией. Великий английский экономист Джон Кейнс, работавший в 20-е годы в России, писал: "Ленинизм странная комбинация двух вещей которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души, религии и бизнеса. Я бы сказал, что этот почвенный большевизм был ересью православия. Им двигала именно православная любовь к ближнему. Но избыточная, страстная. Мы не поняли этой мысли философов-эмигрантов, ни даже этой мысли Андрея Платонова в Чевенгуре. Академик Шаталин издевался, мол, большевизм – Это хилиазм XX века. Хилиазм – ересь ранних христиан, веривших в возможность построения царства Божьего на земле. Шаталин был в этом прав. А вот достойно ли это издевательство вопрос совести. Большевики разрушали церкви, как капище неправильной религии. Они замещали их другими церквями и другими иконами. Это было страстное столкновение двух религиозных представлений о правде – Такие разломы пережили в молодости все нации, в Европе раньше, чем у нас. И несравненно тяжелее в Германии, при этом было уничтожено две трети населения. Когда страсть вошла в берега, конфликт большевиков с церковью утих. КПРФ такую страсть в принципе не может разжечь, религии по заказу не создаются. С будущим ясно, этап религиозной страсти у нас уже позади, но с прошлым надо разобраться. И вот первый вывод о прошлом. Русские коммунисты не подавляли религиозного чувства, не посягали на него, они сами были его носителями. Советский человек был и в большинстве своем остался глубоко религиозным. Как же это понять? Как же наш атеизм? И русские философы, и западные теологи объясняют, что основой религиозного чувства является особая способность человека чувствовать воспринимать сокровенный священный смысл событий, действий, отношений. Это главное, а не вера в какого-то конкретного Бога. Такой человек ощущает священный смысл хлеба и земли, тайный смысл рождения, болезни, смерти. Для него может иметь священный смысл родина, армия, даже завод, построенный жертвами отцов. Такой человек чувствует долг перед мертвыми и слушает их совет при решении земных дел. Говорят, что у тех, кто обладает такой способностью, есть естественный религиозный орган. У советских людей, включая атеистов, этот орган был очень развит и даже хорошо изучен нашими противниками. Они его и использовали и разрушали все последние 15 лет. Государство, созданное коммунистами и беспартийными, было также проникнуто религиозным чувством. В этом была и его сила, и его слабость. Бердяев, отрицавший социализм, признавал «Социалистическое государство не есть секулярное государство, это сакральное государство. Оно походит на авторитарное теократическое государство. Социализм исповедует мессианскую веру. Хранителями мессианской идеи пролетариата является особенная иерархия, коммунистическая партия, крайне централизованная и обладающая диктаторской властью». Итак, Большевики не разрушили, а даже укрепили главную основу религии, саму способность одухотворять мир священным смыслом. Потому они и увлекли народ, и даже индустриализация была в России типичным религиозным подвижничеством, вроде немыслимого по страсти и творчеству строительства соборов в средневековой Европе. Борьба большевиков с церковью была столкновением сходных сил, которая при общем примирении лишилась смысла так что в самом коммунизме эта борьба не может возникнуть вновь. А что же мы видим у противника коммунизма, рыночного общества и легиона его бойцов? Видим именно последовательное уничтожение в человеке естественного религиозного органа, удушение самой способности к религиозному чувству, покушение на духовную кастрацию, вовлеченного в рыночные отношения человека. И симметрично большевикам, взрывавшим здание церквей, Рыночники могут строить и ремонтировать церкви, и в то же время быть душителями религии. При наличии кирпича, сборного бетона и наемных турок строить нетрудно. Но еще Серафим Саровский предупреждал. Церкви будут стоять, сиять, а молиться в них будет нельзя. Немецкий писатель Генрих Бель приводит важную мысль из книги Шубарта «Европа и душа Востока» 1938 год. Чем меньше религии, тем сильнее потребность в государстве. Там, где государство стало всем, религия угасает. Тотальное государство – это социальная форма безбожия. Бюль пишет. Обратите внимание, Шубарт не говорит «тоталитарное государство», он говорит «тотальное государство». А такое государство вполне можно осуществить в условиях демократии и даже демократическими методами. Когда постоянно нагнетается и подпитывается страх, свобода незаметно по кусочку может приноситься в жертву безопасности. Организованное безбожие становится ненужным. Пусть себе церкви занимаются своим делом, они будут сами лишь подтачивать и опустошать себя. Жернова их гигантских аппаратов сохранятся в неприкосновенности, но их помол пойдет в государственные закрома. Дефицит религиозности даже в религиозных системах, признак современной Европы. Религиозность в материалистической системе – признак советской России, пишет Шубарт. Надо вдуматься в эту мысль, которую в разных формах высказывали многие мыслители Запада, современники русской революции. Запад безрелигиозен, советская Россия глубоко религиозна. Не буду углубляться в эту деликатную тему, но замечу, что профанация религии и превращение церкви в новое идеологическое ведомство при государстве подрывают церковь гораздо сильнее, чем зажим или даже преследование. Посторонний человек, американская журналистка Финелли, которая наблюдала перестройку в СССР, подмечает, «По дороге в аэропорт Москва подарила мне прощальный, но впечатляющий образ лжи, которым проникнуто все их так называемое обновление. Кумачевые плакаты с лозунгом, Христос воистину воскрес. Сперва думаешь, что перед тобой какая-то новая форма атеистического богохульства. Но обратимся к истокам рыночной цивилизации. Главный ответ там. Само понятие цивилизации, введенное французскими просветителями XVIII века, означало секуляризованную и рационализованную форму общежития, то есть внерелигиозную и основанную на разумном расчете. Нецивилизованные формы признавались средневековый образ жизни и образ жизни неевропейских народов. Подчеркнем эти два признака Запада в эпоху капитализма – секулярность, то есть освобождение от церкви, и рациональность, расчет и логика. Современный Запад и капитализм возникли как плод освободительных революций. В какой же свободе нуждался капитализм? В свободе от природы, от человека и от Бога. Впрочем, Все эти виды свободы лишь разные и ипостаси нового мировоззрения. Освобождение от человека, разрыв общинных связей, появление индивидуума вместо личности было возможно именно вследствие отказа от Евангелия, от идеи коллективного спасения души. Капитализм возник, как общество глубоко антихристианское, несмотря на его внешнюю набожность. Знаток религиозных корней капитализма Макс Вебер пишет, Чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал своим закономерностям, тем невозможнее оказывались, как бы то ни было, мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она становилась все более невозможной, чем рациональнее и тем самым безразличнее становился мир капиталистического хозяйства. Как показывает Вебер, Возникновение духа капитализма сопровождалось сдвигом от евангельских, христианских установок к законам Моисея как естественному праву. Нужна была вся мощь ветхозаветного бога, который награждал своих избранных еще в этой жизни. Для капитализма нужно было религиозное оправдание наживы, которого не давало Евангелие. Но этот скрытый антихристианизм незаметно привел к утрате всякого религиозного чувства. Вебер поясняет, Почему так случилось? Капиталистическое хозяйство не нуждается более в санкции того или иного религиозного учения и видит в любом влиянии церкви на хозяйственную жизнь такую же помеху, как регламентирование экономики со стороны государства. Мировоззрение теперь определяется интересами торговой или социальной политики. Тот, кто не приспособился к условиям, от которых зависит успех в капиталистическом обществе, терпит крушение, или не продвигается по социальной лестнице. Капитализм, одержав победу, отбрасывает ненужную ему больше опору. Но дело не просто в выгоде или невыгоде паразитирования на христианстве. Дело глубже. Отказ от христианства с принятием рынка имеет глубокий сокровенный смысл. По словам Вебера, это было по существу принципиальным отказом от веры в спасении как цели, достижимой для людей и для каждого человека в отдельности. Такое воззрение, не основанное на братстве, по существу уже не было подлинной религии спасения. В этом все и дело. Не братство людей, а человеческая пыль индивидов. Все в человеке, все для человека. Вот их девиз. И ничего для Бога, ничего для братства. Чем же мешала религия зрелому капитализму? Сама логика капитализма потребовала снять с предпринимателя оковы всеобщей тотальной этики, которая есть в любой религии. А хранителем этой этики в традиционном обществе чаще всего выступает церковь. Она-то в период буржуазных революций и вызывала наибольшую ненависть, отсюда и призыв Вольтера «раздавите гадину». Церковь утверждала существование общей для всех совести, пронизывающей все сферы общества. Гражданское общество устранило эту совесть, создав свою этику для каждой сферы. Тем самым исключалось общее для всех понятие греха. И сегодня любая попытка поставить вопрос об объединяющей общество этики рассматривается неолибералами, как дорога к рабству. Выражение духовного отца Гайдаров фон Хаека. Вот слова демократа Шмелева. Мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно, безнравственно, и наоборот, что эффективно, то нравственно. Это полный разрыв с православной, а затем советской этикой России. Лишь то, что нравственно, эффективно. Изживание религиозного органа у человека Запада создавало вакуум, который заполнялся идолами, например, идолом прогресса. Возникла цивилизация огня и железа, с культом силы. Ее гордо называли Прометеевской. Уже в этой гордости был отказ от христианства и от Бога вообще, ибо Прометей – титан, богоборец. Сдвиг к идолатрии к внерелигиозным культам. Примерами их могут быть такие разные явления, как масонство и фашизм. С тревогой отмечался самими западными мыслителями, особенно теологами. Они предупреждали – что когда Запад отбросит ценности христианства, на которых он паразитировал, мы увидим нечто страшное. Немецкий богослов Гвардини писал, «Вот нечестность нового времени, двойная игра, с одной стороны отвергавшая христианское учение и устроение жизни, а с другой – стремившаяся присвоить все, что они дали человеку и культуре. Теперь двусмысленности приходит конец. Там, где грядущие обратится против христианства, оно сделает это всерьез. Секуляризованное заимствование из христианства оно объявит пустыми сантиментами, и воздух, наконец, станет прозрачен, насыщен враждебностью и угрозой, но зато чист и ясен. Культ силы вел к культу государства. Любому, кто знает Запад, советское государство покажется добрым дядюшкой. Достаточно сравнить нашего тогдашнего милиционера и полисмена США. Крупнейший историк Запада Тойнби пишет об этом замещении христианства культом Левиафана, так назвал буржуазное государство философ Гоббс. В западном мире, в конце концов, последовало появление тоталитарного типа государства, сочетающего в себе западный гений организации и механизацию с дьявольской способностью порабощения душ, которые могли позавидовать тираны всех времен и народов. В секуляризованном западном мире 20 века, Симптомы духовного отставания очевидны. Возрождение, поклонения Левиафану стало религией, и каждый житель Запада внес в этот процесс свою лепту. Страшные бомбардировки Ирака и Югославии, одобренные почти всеми американцами – последний аккорд. Удар по религиозному чувству нанесла и вторая культурная мутация Запада – рационализация мышления. Мы не говорим здесь о том, какую силу и свободу дал рационализм человеку. Это другая тема. А вот чего он лишил человека? Никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью. Включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать это сомнению, писал Декарт. Это культ разума. Антрополог Лоренц указывал на тяжелые последствия принятия Западом этой установки совершенно законной в научном исследовании, не верить ничему, что не может быть доказано. Ведь жизнь сложнее объекта науки, и подход к ней исключительно с меркой рационального расчета уродует человека. Жизнь теряет свою качественную сторону, те ценности, которые не поддаются измерению. Ценности заменяются их измеримым суррогатом, ценой, как сказал философ «Запад, цивилизация, которая знает цену всего», и не знает ценности ничего. Сам отказ от культурных традиций во исполнении наказа Декарта – огромная потеря, ибо, по словам Лоренца, традиции содержат огромный фонд информации, которая не может быть подтверждена научными методами. Для нас здесь важно подчеркнуть, что полностью рациональное мышление, свободное от ценностей, которые передаются традиции и не могут быть научно доказаны, как раз и означает изживание религии. Но главное, конечно, это тихое размывание христианства с помощью школы и идеологии, которая накачивается в сознание телевидением. Этот процесс целенаправленно ведется вне советской России, давно начат в католических странах Европы и пока что блокирован в Латинской Америке, где большая часть священников соединилась с движением бедноты и индейцев. Теология освобождения. В Испании за 17 лет открытости и рыночной либерализации после смерти Франка удалось добиться поразительно эффективного вытеснения христианства из сознания. На одном круглом столе меня спросили, как бы я назвал суть происходящих в Испании перемен. И я ответил – тихая реформация. Удивились, но согласились. И какой это тоскливый процесс. Кажется, что у людей душа ноет. Читал я раз лекцию в школе в маленьком городке. Школа на всю округу. После лекции свободные дебаты. Выступил учитель, говорит об обмене учениками с Данией и что испанские ребята видят, что живут теперь не хуже, чем в Европе. Я спрашиваю, а что значит жить не хуже или жить лучше? Учитель отвечает, критерий такой, есть ли в доме видео? А вы как думаете? А я говорю, ребята... Видео – вещь приятная, но важнее, есть ли дома дедушка, или ты его отвез в приют для престарелых. Как захлопали в ладоши, запрыгали, будто камень у них с души свалился. Оказывается, пока что они еще живут лучше, чем в Европе. В чем же дело? В чем изживание христианства светскими методами? Не в расстреле священников и не в крушении церквей. Это – гонение, совсем иное дело». А изживание может идти рука об руку с восстановлением здания храма. Оно – агрессия в душу человека, часто агрессия приятная, с наркотиком. Главное в этой агрессии – превращение соборной личности в индивидуума. В этом и была суть той мутации европейской культуры, которая привела к рыночной экономике, к появлению свободного индивида-предпринимателя. Для меня человеческий смысл христианства – в идее братства людей – в идее коллективного спасения души, переход к рынку, как основе человеческих связей, выхолащивание этого смысла. И несущественно, использует ли рыночное общество маску христианства для выгодного паразитирования на его фразеологии или отбрасывает эту маску с воплем Вольтера или Николая Омосова. Как пишет исследователь духовных основ капитализма Макс Вебер, люди, преисполненные капиталистического духа, если не враждебны, то совершенно безразличны по отношению к церкви. Он не видит в этом противоречии с тем, что сам этот дух изначально был связан с мотивами протестантизма. Религиозные революционеры помогли буржуазии сломать тоталитаризм католической иерархии, как наши демократы помогли ворам сломать тоталитаризм советского строя, а потом были отодвинуты в сторону, а наши будут выброшены как ненужная тряпка. Что несет сегодня западному христианству волна неолиберализма с его фанатичным монетаризмом и идолами свободы и индивидуализма? Возможно, последний удар по религиозному чувству, о котором говорил Гвардини. Вот три сообщения из одного номера газеты за 24 сентября 1995 года. В Голландии священник в Вердене обвенчал двух лесбиянок церковным браком, надел им кольца, Благословил их семью и призвал прихожан кончать с предрассудками и жить свободно. Это ли не удар по религии? Но это мелочь по сравнению с другим событием. Англиканская церковь с радостью восприняла новое издание Библии, которое совмещает священные тексты с советами и пожеланиями в области сексуальных отношений. Дальше дается изложение этой новой интернациональной версии Библии. Такое свинство что даже, на мой взгляд, неверующего – это не просто святотатство, а плевок в душу любого нормального человека. И вот, пожалуй, главное. Издание в США политически правильной Библии. Массовый тираж разошелся за неделю. Как же подправили священное писание идеологи в сане? Так, что, как сказано из Библии, вычищены следы чего бы то ни было, что может вызвать раздражение любой социальной группы. Так. Например, выброшено указание на то, что Христа распяли иудеи. Экая мелочь. Не раздражать же из-за нее финансовых магнатов. Чтобы не обидеть феминисток, подчистили анкету Саваофа. Он теперь не бог-отец, а бог-отец-мать. Отче наш отменяется. Даже слово «господь», как синоним бога, устранено. Да здравствует демократия, никаких господ. Любой человек с религиозным чувством скажет, что фальсификация и профанация священных текстов – это и есть удушение религии. Разве замахивались на это большевики? По сравнению с этими акциями, разрушение церковных зданий или физическое убийство служителей культа наносит религии ущерб несравнимо меньший. Что же мы видим сегодня в России у доморощенных рыцарей Запада? Ту же попытку. Именно они в белых перчатках, но эффективно удушают религию высмеивают и пачкают все священное, все наши культы и сокровенные отношения. Началось это давно, с западников, а сегодня они выродились до русофобов. Утверждение о том, что тормозом развития России является воспитанный православием характер, лень и рабская психология, элементарная идеологическая ложь. Но ведь за ней философия. Как тиражировали демократы слова Чаадаева, повинуясь нашей злой судьбе, Мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими, западными, народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Сегодня утверждается, что по сравнению с Западом православие отличалось нетерпимостью и тоталитаризмом. Несколько лидеров ереси были сожжены в 1504 году, обличают демократы. И это в сравнении с католической инквизицией или с сожжением миллиона ведьм в период реформации. Порой доходят до того, что православие оказывается как бы и не христианством, и мы выпали из этой религии. Кумир наших демократов, грузинский Сократ Мамардашвили, так и пишет. «Любой жест, любое человеческое действие в русском культурном космосе несут на себе, по-моему, печать этого крушения просвещения и Евангелия в России. Подумать только, любое наше человеческое действие в рамках русской культуры. Да разве имеем мы право на жизнь? Изживание по примеру Запада религиозного органа русских и разрушение традиции было пафосом философии западников. В статье «Культурный мир русского западника» эмигрант Щукин так характеризует эту часть интеллигенции. В отличие от романтиков-славянофилов, любая сакрализация была им в корне чужда. Западническая культура носила мирской, посюсторонний характер. В ней не было места для слепой веры в святыню. С точки зрения западников, время должно было быть не хранителем вековой мудрости, не естественным залогом непрерывности традиции, а разрушителем старого и создателем нового мира. Сегодня эта псевдорационализация дошла до гротеска. Духовный лидер демократов, академик Амосов, пишет даже так. «Бог – материя. Нельзя отказываться от Бога, даже если его нет. К сожалению, материальность Бога, пусть самая условная, служит основанием для мистики, приносящей обществу только вред. Без издержек, видимо, не обойтись. Точные науки поглотят психологию и теорию познания, этику и социологию» а следовательно, не останется места для рассуждений о духе, сознании, вселенском разуме и даже о добре и зле. Все измеримо и управляемо. Все это – технократический бред, но ведь демократы чтят Амосова как пророка. Сегодня мы являемся свидетелями огромного инженерно-идеологического проекта, попытки искусственного разрушения вошедших в подсознание религиозных структур огромного народа. Это культурная диверсия по своим разрушительным масштабам далеко превосходящая другие известные в истории. Без традиций и иррациональных норм, запретов и ритуалов может существовать, да и то с болезненными припадками вроде фашизма, лишь упрощенное общество атомизированных индивидуумов. Сложные поликультурные, а тем более многонациональные общества устойчивы до тех пор, пока не позволяют навязать им прогрессивные западные нормы. Парадоксальным образом, именно оттеснив от власти экспортократов со свечкой в руке, можно защитить религиозное чувство русского человека. Понимают ли русские люди, на что они согласились, поддержав или хотя бы попустив такую реформу? Не понимают. И к смыслу их не допустили. Я лично счастлив, что мне смысл этой реформы открыл в блестящей поэтической лекции виднейший теолог Израиля Раби Штайнзальц в 1988 году. Его тогда привез в СССР академик Велихов, и это было событие. Еще большую службу сослужил бы России Велихов, если бы опубликовал ту лекцию. Состоялась она в Институте истории естествознания Академии наук СССР, где я работал. Раби Тайнзальц, в прошлом видный физик и историк науки, вроде бы приехал рассказать об истории науки в Израиле. Но выйдя на трибуну сказал «Я вам изложу самую суть Талмуда». Директора нашего при этих словах из зала как ветром выдуло, и пришлось мне, как заместителю директора, вести собрание. Для меня это была, пожалуй, самая интересная лекция, какую я слышал. Лектор осветил три вопроса. Что есть человек, что есть свобода и что есть тоталитаризм? Как это дано в Талмуде? Потом то же самое, по сути, написали философы западного общества Гоббс и Лок. Но, по-моему, хуже. «Человек», — сказал Раби. Это целостный и самоценный мир. Он весь в себе, весь в движении и не привязан к другим мирам. Это свобода. Спасти человека – значит спасти целый мир. Но спасая, надо ревниво следить, чтобы он в тебя не проник. Проникая друг в друга, миры сцепляются в рой. Это тоталитаризм. Раби привел поэтический пример. Вот вы идете по улице и видите – упал человек, ему плохо. Вы должны подбежать к нему, помочь, бросив все дела. Но наклоняясь к нему, ждущему помощи и благодарному, вы не должны допустить, чтобы ваша душа соединилась, слилась с его душой. Если это произойдет, ваши миры проникнут друг в друга, и возникает микроскопический очаг тоталитаризма. Я спросил самого авторитетного сегодня толкователя Талмуда, значит ли это, что мы, русские, обречены на тоталитаризм и нам нет никакого спасения? Ведь я ощущаю себя как личность, как я, лишь тогда, когда включаю в себя частицы моих близких, моих друзей и моих предков, частицы тела моего народа, а то и всего человечества. Вырви из меня эти частицы, что останется. И мой друг таков, какой он есть, потому что вбирает в себя частицы меня. Наши миры проникают друг в друга, наши души соединены. Значит, если мы от этого не откажемся – мы будем осуждены как неисправимое тоталитарное общество. На этот вопрос Раби не ответил, хотя я и сидел рядом с ним за столом президиума. Он ответил всей своей лекцией. Принять дух капитализма и идею человека-индивидуума в самом гуманном ее варианте, это значит отказаться от идеи братства и любви, отказаться от христианства. Так прикиньте в уме, от чего нас зовут отказаться и чем за это заплатят. Верующие в СССР. Личные впечатления. Скажу о моих старых, с детства впечатлениях о том, каково было верующим в обычных советских условиях после войны. Конечно, у самих верующих, особенно пострадавших из-за своей религиозности, впечатления совсем другие. Но ведь нам приходится жить вместе. Так лучше уж иногда обмениваться мнениями. То, как сегодня в антисоветской пропаганде нажимают на религиозный вопрос, верующему не на пользу. Тут уж, поверьте, неверующему. Мои родители и дед по матери, с которым я много общался, были неверующими. Но всякие насмешки над религиозными чувствами они не только не поддерживали, но и резко пресекали. Это я о матери. Я в детстве считал, что это установленная позиция среди коммунистов и особенно интеллигенции, потому что также поступали и учителя в школе. Помню, во втором классе трое ребят опоздали на урок. Пришли заспанные. Говорят, мы куличи светили. Вернее, они говорили, светили. Мой сосед по парте, заядлый художник, тут же нарисовал карикатуру. Денисенко с Подобедовым светят куличи, ходят с фонарем и освещают ряд куличей. Так он это понял. Понес учительницы, но она его не одобрила, над этим не надо смеяться. Причем как-то так веско сказала, что художник притих, а ведь веселый и нахальный был мальчик. Когда говорят, что в СССР религиозная жизнь была загнана чуть ли не в подполье, мне это странно слышать. Не было такого объективного впечатления. Повторяю, что субъективное восприятие верующих – дело совсем другое. Но, по-моему, у простых верующих и такого субъективного впечатления не было. Много у меня было и родных, и знакомых из старшего поколения верующих, и мне с детства приходилось ходить в церковь, когда кто-то умирал. У соседей старики были верующие. У них всегда горела лампада, приходил священник. Другое дело, что верующим была заказана партийная и номенклатурная карьера, хотя по административной части ограничения не были очень жесткими и смягчались. Были у нас в МГУ и преподаватели верующие, и в Академии наук на высоких постах. Бывали проблемы у тех, кто хотел ухватить два горошка на ложку, свою веру скрывал, потом это всплывало. Но у таких людей всегда проблемы, и вовсе не от религиозности. Я думаю, они-то особенно в пропаганде активны. Вот где наблюдались радикальные антицерковные настроения, так это как раз в простонародье. Хотя там же был и оплот религиозности, и они между собой уживались. Может быть и у религиозного простонародия были антицерковные настроения, но они их прятали? Помню мы летом, в 1950 году, отдыхали на Волге, в глухой деревне. Как-то сидели с мальчишками после дождя на берегу и пекли картошку а по дороге, чуть поодаль, брел, утопая сапогами в грязи, поп в соседнюю деревню. Мальчишки вскочили, как один, и стали ему кричать обидные вещи, свистеть, а один даже схватил картошку и кинул в него. Тот посмотрел и ничего не сказал. Меня в жар бросило, так было жалко этого человека. Я, похоже, до этого вообще ни разу не видел, чтобы группа людей так ополчилась против кого-то, до да безвидимой причины. И я чуть в драку не полез против моих приятелей, с которыми до этого не имел ни малейших разногласий. А они с жаром стали мне доказывать бормотать какую-то бессмыслицу. Ты не знаешь, он в пост баранину трескает, а нам все время... и прочее в том же роде. Я понял только, что в этой деревне вызрела старая неприязнь. И, по-моему, вовсе не к этому конкретному священнику. Ведь мальчишки не сами это придумали. Потом мы лето провели в большом селе под Геленджиком. Там уже не было церкви, и я, общаясь все время с ребятами из села, ни разу не слыхал, чтобы кто-то ехал в город на службу и так далее. Но старшие почему-то поминали церковников, тоже неприятно, недоброжелательно. Хотя были люди и верующие, на шее у многих крестики. Какой-то разлад с церковной организацией ощущался. Мне кажется, он именно в зрелом, спокойном СССР стал сходить на нет, как и многие другие разлады. Тип общественного строя этому не мешал. Я, например, думаю, что этому очень способствовал тот факт, что церковь была действительно освобождена от государственно-политических функций. Сейчас ее снова стали этими функциями нагружать, и те священнослужители, которые этим особенно увлекаются, сразу от части верующих отдаляются. В 1994 году на Рождество меня по какой-то причине пригласили на прием нашей патриотической знати. На лестнице всех встречал и чуть ли не целовал Анатолий Карпов и другие звезды. Рудской лес со своими объяснениями, Салаухин, зоркин много интересных и много уважаемых людей. Был и митрополит в роскошном одеянии, прием по высшему классу. Он и стал говорить речь, так что все лихорадочно выпили, что у них было налито, отбросили от себя закуску и приняли благостное выражение лица. Митрополит этот говорил долго, как на собрании. Между привычными церковно-славянскими выражениями он вставлял какие-то туманные намеки, так что на лице православных патриотов проступало недоумение. А закончил он речь совсем неожиданными словами – «Боже, храни Америку!». После этого даже выпивки не захотелось. Так что вроде та же православная зарубежная церковь, да не та. Активное участие в политике – палка о двух концах. Сложная проблема возникает у любой церкви в связи с уменьшением числа верующих. А это число в переломные периоды истории может меняться очень резко. И вовсе не из-за антирелигиозной пропаганды. Ведь ясно, что между масштабами материальных форм культа и числом верующих должно быть соответствие. Иначе нельзя. Не знаю, как объяснить, но церковь слишком материально богатая что-то теряет. В СССР по сравнению с царской Россией Число верующих резко сократилось, вряд ли кто-то станет с этим спорить. Что же надо было делать с опустевшими церковными зданиями, которые оставшиеся верующие и не могли содержать на свои пожертвования? К тому же богатых бар и купцов не стало. Я никогда не слышал какого-то конструктивного предложения. В том, что эти здания реквизировали и переделывали в клубы или хозяйственные помещения, есть, конечно, религиозная бесчувственность и хамство. Но хамство обыденное, крестьянское. Уничтожение церквей, да еще демонстративное, это совсем другое дело. Это битва религиозной войны двух идеологий. А вот как надо было решать этот практический вопрос с зданиями? Он только кажется простым, потому что исполкомы взяли и, недолго думая, грубо употребили здание. Просто приняли ответственность на себя, людей от нее избавили. Испания – католическая страна с очень сильными политическими позициями церкви. С нами не сравнить. Но жизнь меняется, число верующих резко сократилось. Множество церквей опустели, а это даже в маленькой деревне величественные здания. Климат такой, что и через тысячу лет церковь как новая. Что делать? Хотя государство выделяет там большие бюджетные средства на содержание соборов, этих средств не хватает, и церковь отдает здания на баланс местной власти. А та делать нечего, выставляет на продажу. Лет пять назад возникла дискуссия. Некий субъект купил церковь XI века и переоборудовал ее в бар. Газеты печатали фотографии этой церкви. Прекрасное здание и какой старины. Бар. Возникли те же проблемы, что и у нас с клубами, да еще с большим надрывом. Все-таки бар не дом культуры. Вопрос так и повис в воздухе. Сами же представители церкви ничего определенно не сказали. На баланс эту церковь взять денег нет, прихожан мало. Власть тоже не может такое здание содержать. Покупатель тоже не злодей. Он никого не обманывал и даже говорил, «Нельзя бар? Не продавайте!» Взорвать? Может, это и лучше было бы для религиозного чувства, но никто этого не предложил. Сейчас много старых церквей реставрируются В них будет вестись служба, строят и новые. Это прекрасно, если прихожане смогут эти здания содержать. Иногда думаешь, из каких денег? Ведь переходить на содержание братков – тоже для церкви не очень-то полезно. В июне 1996 года сидел я во дворике больницы, пришел навестить человека. Рядом на скамейке сидела пожилая женщина, хотелось ей высказаться, она и стала мне жаловаться незнакомому человеку. Она из подмосковного села, у них церковь не закрывали, и она всю жизнь с детства туда ходила. И вот она в прошлое воскресенье туда пошла, И вдруг во время службы пришла милиция и приказала всем очистить помещение. Священник был в курсе дела и не препятствовал. Это приехали на джипах бандиты отпивать их убитого товарища. Женщина даже прослезилась. Так ей почему-то все это было обидно. Я понимаю, обидна вся эта связка. Бандиты, милиция, священник против верующих. А мне этого священника стало жалко. Сильнее, чем того попав в которого мальчик бросил свою картошку. Лирическое отступление. Революция и буржуазия. Пришвин писал в дневнике 16 июля 1917 года. Черты лица революции никто не видел, потому что никто не может забежать ей вперед. Те, кто мчится вместе с нею, ничего не могут сказать о ней. А те, мимо кого она проносится, тоже не видят. Пыль, мусор и всякий поднятый хлам заслоняют от него свет. И революция, конечно, существо получеловеческое, полузверинное. Те, кто не вместе с ней, видят только огромные оставляющие после себя нечистоты зад зверя. Это неправда. Даже те, кто не мчался вместе с революцией, в большинстве своем видели не только нечистоты, оставляемые этим зверем. Ту запись Пришвин сделал в приступе пессимизма виде как иссякает импульс его любимой либеральной февральской революции. Но в тяжелый момент после октября, 14 декабря 1918 года, он написал так. «Анализировать каждую отдельную личность и дела настоящего времени получаются дрянь, а в то же время чувствуешь, что под всем этим шевелится совесть народа. Именно это, дело совести народной, видели очень многие». Официальная история советского периода сильно перегнула палку, представив это зарождение следствием классового конфликта между пролетариатом и буржуазией. Мне не встречалось каких-то количественных данных о том, какая часть русской буржуазии приняла революцию, а какая стала ее непримиримым врагом. Офицерство времен Первой мировой войны состояло в основном из молодежи средних буржуазных слоев, и оно раскололось примерно пополам. Значит, Не просто отдельные представители буржуазии изменили своему классу. Конечно, классовый конфликт имел место, а еще больше он был простым и удобным объяснением того, что происходило в России. Но из того, что нам уже доподлинно известно, следует, на мой взгляд, что этот конфликт никак не был главным. Не тут проходила линия фронта. Речь шла о выборе пути, а не о сведении счетов или грабеже награбленного. И тот путь, которому Россию толкнул октябрь 1917 года, вовсе не был отвергнут всей русской буржуазией как классом. Она раскололась, как офицерство, и та часть, которая приняла советский строй, пусть и скрипя сердце, вовсе не стала врагом народа. Это было бы более правильным понятием, чем классовый враг. Сошлюсь на историю моих близких со стороны отца. Это, конечно, не научный аргумент, но все же аргумент, потому что этих близких довольно много, и они не обладают какой-то уникальной судьбой. Напротив, все в их жизни типично и никогда у меня не вызывало никакого удивления, а воспринималось как нечто естественное. Кстати, поэтому до сравнительно недавнего времени я и не интересовался социальной историей моих родственников. Знал ее приблизительно, и она мне казалась нормальной. Бабушка моя Марья Алексеевна Головкина была из богатой купеческой и торговой семьи. Настолько богатой и видной, что у них был двухэтажный дом в Ипатьевском переулке, рядом с Кремлем. Его снесли, когда строили здание ЦК КПСС. Она вышла замуж за моего деда, Сергея Георгиевича Карамурзу, видного московского адвоката. Жили они в огромной квартире в доме «Россия» на чистых прудах. Это был очень модный и дорогой дом в Москве. В начале века, до самой революции, в их квартире по вторникам собирался литературный салон, о котором написано в воспоминаниях многих писателей и поэтов. Налицо все атрибуты большой семьи из высшего буржуазного общества. Что произошло с ней после революции? Первым делом произошло уплотнение. В квартиры буржуазии вселили пролетариев, военных и так далее В дом моих родственников в Ипатьевском переулке сначала подселили семью латышского комиссара. А в 1923 году всю семью буржуев выселили в барак за Рогожской заставой. Правда, у них было свое крылечко с улицы, и получилась маленькая квартирка. Это я уже так в детстве видел. Когда мы с сестрой и матерью вернулись осенью 1943 года из эвакуации, мы иногда к ним ездили в гости. Это называлось к дядюшке Головкину. Я это хорошо помню, потому что в их доме осталось много игрушек и мне там подарили большой деревянный паровоз. Ехать приходилось долго, перебираться через пути, зимой, в темноте, в метель, все это запоминалось. Семья эта, говоря сухим языком, приняла революцию. Никто не эмигрировал, никто не стал воевать за собственность. Уехали в барак и стали налаживать новую жизнь. В бараке к ним относились хорошо, мою двоюродную бабушку долго продолжали называть «барыня». В 60-е годы, когда началось большое жилищное строительство, им на общих основаниях дали хорошие квартиры. Что же стало с молодым поколением семьи Головкиных? Их я уже помню хорошо. Никаких препятствий в получении образования и дальнейшем продвижении им не чинилось, и они прошли нормальный трудный советский путь. Один сын стал историком-архивистом, был начальником государственного архива Туркменской ССР, писал книги. Его сестра училась в самом лучшем гуманитарном вузе СССР – ИФЛИ, лицей в Сокольниках. Но в 1941 году пошла на фронт, воевала офицером Зенитчицы, вернулась с орденами, закончила курс уже в МГУ, туда влили ИФЛИ. И стала искусствоведом, она и до сих пор работает. Когда у нее собирается по случаю какого-то семейного торжества многочисленная родня по линии Головкиных – то в ней представлен весь спектр профессий типичной советской интеллигенции. К слову сказать, ради своего довольно-таки тупого антисоветизма Говорухин вкрапил в модную одно время книгу «Великая криминальная революция» самые незатейливые подтасовки. Вот одна. 75 лет назад в России произошел интеллектуальный переворот. Дети рабочих и крестьян получили право на достойное образование. Дети интеллигенции, духовенства, дворянства не могли поступать в вузы. Требовалась справка о рабоче-крестьянском происхождении. Они проживали жизнь в темноте, в нищете. Это обобщающая тирада – ложь самого низкого пошиба. Да, в СССР за счет рабочих и крестьян была расширена база интеллигенции. Но старая-то в массе своей воспроизвелась. Да возьмите биографии нашего корпуса академиков. Почти все они из родовитой интеллигенции, духовенства, дворянства. Это историкам хорошо известно, да и каждый может эти биографии посмотреть. А вспомним перестроечную книгу «Зубр», в какой темноте и нищете жил дворянин Тимофеев Ресовский, которого к тому же послали стажироваться в Германию. Теперь о судьбе моего деда и бабушки Карамурзы и Головкиной. Их тоже уплотнили. Сначала в меньшую квартиру на Мясницкой, Потом оставили им одну комнату, а остальные заселили людьми из подвалов. Не думаю, чтобы это им понравилось, но они посчитали это справедливым. Вот в чем все дело. Теперь это была большая коммунальная квартира, семей на пять, у всех по комнате. Когда я бывал там ребенком, в этих комнатах жили уже, в основном, люди второго поколения. Но и старики были. Нередко застолье и разговоры в нашей комнате затягивались. И меня вели и укладывали спать у соседей. То у одних, то у других. Я там во всех комнатах спал. Везде люди были приветливы и относились к моим родным не просто с уважением, а и с любовью. И те к ним также относились. Тут о классовой вражде говорить было бы просто нелепо. А ведь объективно она вполне могла возникнуть. Уплотнение – очень болезненная социальная операция. Кстати, я ребенком в обоих случаях вообще ничего не знал ни о буржуазии, ни об уплотнении. Никаких признаков этих занос я просто не видел. Скажу об образовании, о том, что дети интеллигенции не могли поступать в вузы. Отец мой и его два брата нормально кончили вузы. Один брат, художник, учился во Вхутимасе, в мастерской Фаворского. Был профессором полиграфического института, членом-корреспондентом Академии художеств СССР. Никогда он не жил в темноте и нищете, как теоретизирует Говорухин. Конечно, во время гражданской войны пришлось туго, но не из-за того, что отец был интеллигентом, а мать из крупной буржуазии. Всем было туго, и скорее всего, пролетариям было более туго, чем моим дядьям. Отец мой в 25 лет стал профессором МГУ, и о ему пришлось только для того, чтобы вступить в партию. И заключалось это в том, что он читал на подмосковном заводе лекции по истории культуры. Кстати, как рассказывала мать, это ему очень понравилось. Советские рабочие тогда любили слушать такие лекции. Говорухин им еще мозги не загадил. Наконец, младший брат отца, Алексей, он тоже учился в Ифли. Любопытно, что по наследству от старого буржуазного литературного салона его комната на Мясницкой получила уже комсомольских поэтов. Они там собирались, и мой дядя был в центре этого кружка. Почти все они одновременно в 1937 году и попали на Колыму. Дядю, правда, во время волны освобождения 1939 года выпустили, и он вскоре пошел на фронт. Был он человеком умным и очень жестким. Можно было бы даже назвать его сталинистом. Он стал им не из-за социального происхождения, а по зрелому размышлению. В русской Октябрьской революции народ нашел способ предотвратить разделение на антагонистические классы а после этого классовые различия все больше и больше смягчались. Правда, начиная с 60-х годов, стали вновь нарастать различия сословные, между трудящимися и номенклатурой, но это другая история. Комментарий из 2001 года. Антисоветизм в связи с культурным строительством. Давайте немного остановимся на этой мысли Говорухина о том, что советская власть дала рабочим и крестьянам слишком большие льготы в образовании, в ущерб бывшим привилегированным сословиям. Эта нота очень сильна во всем антисоветском хоре. На мой взгляд, она даже гораздо важнее, чем это кажется по силе ее звучания. В ней скрытая причина ненависти к СССР. Скрытая, потому что даже те антисоветчики, у которых эта нота прорывается, ее стесняются. Чувствуют, что здесь говорят их самые темные позорные комплексы. Представим себе, за что ненавидят советский строй люди типа Солженицына и Шафаревича. Чубайсы и Кохи – другая категория. Ведь, наверное, не за мелочи, не за ошибки и эксцессы, а за что-то главное – за фундаментальные принципы жизнеустройства. Эти принципы не в идеологической кожуре марксизма и даже не в политическом устройстве. В принципе, Мог существовать советский строй и при монархии, как оно почти и было в самый критический период сталинизм. Эти принципы в представлении о человеке, его правах и обязанностях. Что же так возмутило наших аристократов духа, что они посчитали делом жизни уничтожение этого строя? Допустим, Солженицына обидели, а он человек, судя по всему, злопамятный. Но Шафаревич был обласкан с юности, как множество таких же представителей элиты, возненавидевших советский строй. Я долго думал над этим странным явлением, спрашивал всех, кто мог подать мысль. Многие, с кем я говорил, сошлись на том, что сильнее всего таких людей оскорбляло и угнетало как раз то, что при советском строе хамы, кухаркины дети, пошли в университет. Хамы забыли свое место, смешались с духовной аристократией, растворили ее в себе, портили ее расу. Вряд ли кто-нибудь из них в таких комплексах признается, но мечты наших белых патриотов о монархии и возрождении сословного общества выступления типа Говорухинского косвенно это подтверждают. На словах, думаю, каждый признает, что охранять свои сословные привилегии, затрудняя детям из других социальных групп доступ к образованию, подло. Но ведь советская власть лишь частично помогла детям, рабочих и крестьян преодолеть тот громадный разрыв в стартовых возможностях, какой был у них по сравнению с детьми интеллигенции и имущих классов. Этот разрыв далеко еще не был преодолен, пробились лишь самые способные и упорные, через рабфаки, курсы и даже льготы. И даже это вызывает ненависть. В детстве, после войны, Я по уровню материального благосостояния мало отличался от моих сверстников. Без отца, мать-преподавательница техникума. Но я уже тогда видел, какими огромными преимуществами я обладал по сравнению с моими товарищами из рабочих семей. У меня дома была огромная библиотека, оставшаяся от отца. Я жил в атмосфере этих книг, энциклопедий, рукописей. Я жил в атмосфере разговоров моих родных, всех с высшим образованием, порой не с одним. В меня ежечасно, без труда, входили идеи, знания, символы, которым мой сверстник из рабочей семьи должен был продираться с большим трудом, спотыкаясь, не имея впитанных с раннего детства навыков. Ему было трудно даже при формально одинаковом со мной доступе к знаниям. И вот за то, что советская власть проявила об этих детях небольшую дополнительную заботу, Говорухин ее проклинает. «И после этого я должен считать его патриотом?» Кстати, тот факт, что сегодня энтузиастами школьной реформы, которая отделит большинство детей нашего народа от хорошего образования, являются как раз те, кто при советской власти вышел из низов, не меняет дела. Очень часто именно тот, кто поднялся из грязи до да в князи, становится самым подлым душителем и угнетателем простонародия. Каковы же концептуальные аргументы этого антисоветизма в связи с культурой? Вот статья Козловой, старшего научного сотрудника Института философии Академии наук СССР в престижном академическом издании «Общественные науки и современность» 1991, номер 2. Эта статья попалась на глаза случайно, но таких статей тьма, и это вполне представительно. В ней, в целом, отвергается все культурное строительство в СССР, Советский тип образования и, в общем, тип советского образованного человека. Автор производит, как он выражается, культурно-антропологический анализ. Исходный тезис такой. В 20-е годы культурный уровень общества в целом существенно понизился. Статья содержит местами верные наблюдения и переполнена злобой. К чему? К тем, кого советская власть ввела в круг универсальной культуры. Ветер революции вымел на поверхность исторической жизни множество людей, живших в мире связи личного типа, характерных для традиционных доиндустриальных обществ. Это люди без языки, молчащие от дурости и угнетения. О какой науке они мечтали, сказать трудно. Далее следует издевательский анекдот, мол, страна мечтателей, страна героев. То ли дело на Западе, где все делалось правильно. И опять верные наблюдения вперемешку со злобой. В результате оказалась освобожденной архетипическая фантазия низов, которая выплеснулась из цивилизационных рамок и разлилась по поверхности общества. Открылись десятки университетов, появились новые тысячи научных работников. Организация образования для тех слоев, которые ранее были отчуждены от культуры, стала способом достижения всеобщего равенства. Новых, красных студентов отличал удивительно низкий уровень грамотности. Результатом же стала деградация университетов. Подобную же селекцию производит и демократ Аверенцев. Нельзя сказать, что среди этой новой получившейся среды новосозданной среды научных работников и работников умственного труда совсем не оказалось людей с задатками интеллигентов. Мы знаем, что оказались, но единицы. Независимая газета 3 января 1992 года. За всем этим. «Ностальгия по мифической царской России с высоким культурным сообществом». Вхождение в это сообщество требовало длительного систематического труда. Кроме того, существовал и действовал закон о кухаркиных детях. Странно еще, что советская философия не сожалеет о телесных наказаниях, и ведь наверняка считает себя демократкой. Философский пафос этого антисоветизма, на мой взгляд, заключается в отрицании народной культуры в пользу культуры сословной, культуры для какого-то привилегированного меньшинства. Об этом развлечении двух видов искусства писал Георгий Свиридов в своих записках в 1979 году. Первое. Народное, которое способно восприниматься нацией целиком и само адресовано народу, нации как целому. Второе. Сословное искусство, адресуемое наднациональной элите своего рода сливком общества, или, как их называл Блок, подонком общества. Статья Козловой примечательна тем, что в ней самым наглядным образом предстает раскол, который произошел в нашем народе. Мы как будто говорим на двух разных языках. Мне, например, кажется дикой сама идея, будто ликвидация неграмотности, почти сотни миллионов человек совместима с формулой Общее снижение культурного уровня. Дело в том, что Козловой интересно лишь то, что происходит в тонком слое элиты, а 85% населения, крестьяне, для нее как будто вообще не существуют, как не существуют и миллионы жителей Азии. Но поговорим сначала о русских. В середине 20-х годов резко снизилась младенческая смертность в России которая в самом конце XIX века составляла 425 умерших на 1 тысячу родившихся. В результате средняя продолжительность жизни русских сразу подскочила на 12 лет. Это было достигнуто интенсивной культурно-просветительной работой. Врач и демограф Новосельский писал в 1916 году. «Высокая детская смертность у православного, то есть преимущественно русского населения, состоит, помимо общеизвестных причин, в связи с деревенскими обычаями крайне рано, едва ли не с первых дней жизни ребенка, давать ему кроме материнского молока жеванный хлеб, кашу и тому подобное. Сравнительно низкая смертность магометан, живущих в общем в весьма антисанитарных условиях, зависит от обязательного грудного вскармливания детей в связи с религиозными предписаниями по этому поводу Корана. Замечу, что у мусульман в 1897 году детская смертность составляла 166 на 1000. Так давайте определимся, считать ли отказ русских крестьян от привычки давать новорожденному ребенку жеванный хлеб, от чего умирала треть младенцев, положительным явлением культуры, или это к культуре отношения не имеет. Считать ли явлением культуры ликвидацию в 20-е годы массового детского бытового сифилиса, вызванного элементарным незнанием правил гигиены. Для Козловой это – ничто, а для меня – именно то, что выражается суконной формулой «общее повышение культурного уровня». И оно могло быть достигнуто именно благодаря советскому строю, ибо в царской России слишком большая часть чиновников думала именно так, как философ-демократ Козлова. Козлова с плохо скрытым злорадством говорит о низком уровне грамотности красных студентов. Допустим, низкий, не хочу спорить, но разве он у них был ниже, чем у массы их старших братьев 5-6 лет назад, когда эти братья и мечтать не могли об университете? Ведь ясно, что благодаря рабфакам уровень грамотности и культуры у существенной части молодежи резко вырос. Почему же злорадство? Почему это ставится в вину советскому строю? Хотелось бы мне проникнуть в душу таких людей и понять, почему явное улучшение жизни немалой части народа вызывает такую неприязнь. Фрейда бы на них напустить, покопаться в их подсознании. Видимо, не знает госпожа Козлова, что красные студенты в ходе учебы и работы очень быстро повышали свой уровень грамотности, и из их среды вышли блестящие интеллигенты, в том числе гуманитарии. Начиная с некоторого порогового уровня знания, главным фактором становятся природные способности и желания человека, при благоприятных социальных условиях. Это обычное дело, все мы это наблюдали в вузах. Или даже такой тривиальной вещи не заметила госпожа Козлова в свои студенческие годы. Но попробуем встать на элитарную точку зрения, с которой смотрит госпожа Козлова. Не будем о хлебной жамке и сифилисе. Что произошло с культурой в высоком смысле слова? Тут, грубо говоря, философ говорит неправду. В 20-е годы произошел взрыв протуберанец культурной деятельности высокого накала. Видимо, философ не считает науку частью культуры, поэтому о становлении советской науки не будем, хотя во многих отношениях это было замечательное явление. Но как можно говорить о падении уровня, например, литературы? Это просто немыслимо. Окиньте взором свои книжные полки, посмотрите на даты. Маяковский и Пастернак, Есенин и Заболоцкий, Клюев и Васильев. Мандельштам и Ахматова и так далее. В каком смысле можно сказать, что их стихи 20-х годов низкого уровня? А ведь так безапелляционно заявляют, что люди просто не осмеливаются не поверить. О театре и кино говорить нечего. Советские мастера были участниками ведущей мировой бригады. Никто в этом не сомневался. Тогда же начинался расцвет нашей музыки. Откуда взялись Прокофьев, Шостакович, композиторы-песенники – Из 20-х годов. Или нас будут уверять, что в СССР всегда был низок уровень музыкальной культуры? Считается, что по сравнению с другими видами высокой культуры, тогда отстала живопись. Может и отстала, но ведь никак не низок был ее уровень. У меня дядя был, довольно известный художник. Я интересовался книгами по искусству того времени. Общее мнение таково, что 20-е годы были очень важным и интересным периодом. Кстати, развитие всех видов искусства в немалой степени было подкреплено тем прозаическим обстоятельством, что на них, вследствие появления массы красных студентов, возник массовый спрос. Например, искусствоведы отмечают, что небывалый наплыв в 20-е годы посетителей в картинные галереи побудил правительство выделить довольно большие деньги на поддержку художников. Рынок не рынок, а общественная потребность – дело великое. Конечно! революция это катастрофа в том числе для культуры кто то погиб кто то эмигрировал у кого то опустились руки но надо же судить по главному признаку вызвали ли действия главных сил революции разрыв непрерывности в развитии культуры или нет соединить старую культуру с революционной молодежью дело очень непростое и бесспорно что в русской революции это удалось сделать в огромной степени это надо оценить и над этим задуматься. Посмотрите, господа, что творится сегодня. Как легко и бездумно вы ломаете то, что строили наши отцы. Не только втаптываете в ничтожество миллионы честных людей, но и разрушаете, как вандалы, великие культурные ценности. Вам ли упрекать кого-то? В советской культуре произошло то, чего до этого не наблюдалось нигде. Культуру высокого университетского типа открыли для массы трудящихся. Их не стали отделять от элиты типом культуры. Это именно то, о чем мечтали русские просветители, наши духовные наставники. Сегодня впервые в политической верхушке взят курс на разделение народа на классы по культурному признаку. Как раз в 20-е годы, когда обсуждалась школьная и культурная политика, началось это небывалое дело – снятие классовых различий через освоение единого мира символов и единого языка. Тот, кто жил на Западе, знает, что там об этом и помыслить невозможно. Когда я начал писать этот раздел, именно обижал взглядом книжные полки, мои любимые книги, особенно издания 20-х годов, раз уж о них речь. Вот затрепанная, постоянно читаемая книга, переводы рассказов китайского писателя 17 века Пу Сун Лина «Лисьи чары». Это одно из сокровищ великой китайской литературы, вещь исключительно тонкая. На Западе они мало кто знает, это достояние рафинированной элиты. Только Уивлена Во, один из его таких рафинированных персонажей, берет в руки эту книгу. Так автор подчеркивает исключительность этого героя. В русскую культуру этот шедевр ввел выдающийся советский знаток и исследователь китайской литературы Алексеев. С 1918 года профессор Петроградского университета с 1929 член Академии наук СССР. Лисьи чары вышли в СССР в 1922 году. Вторая часть собрания Пусунлина Монахи-волшебники в 1923. Тиражом 5150 экземпляров с замечательным предисловием Алексеева, которое само по себе есть произведение высокой культуры. Эти книги сразу стали библиографической редкостью и в 50-е годы их переиздали уже большими тиражами. А я, помимо первых изданий от отца, купил издание 1970 года, тиражом 50 тысяч, которое тоже разошлось за несколько дней. Наши философы-демократы ничего этого не видят. Почему? Я думаю, просто злоба застит им глаза, и они жизнь видят в чудовищно искаженном образе, недобром и несправедливом. Понятно, что после любой большой революции Часть людей и их дети не могут принять новый порядок, не лежит душа и все тут. Болят душевные раны, и тут уж логикой не возьмешь. Но если эти люди честны и благородны, то они не лезут со своими старыми ранами отравлять жизнь другим. Они даже в душе признают, что это неприятие у них вещь сугубо лично, интимна. А если они по роду занятий и темперамента вынуждены обращаться к людям, то предупреждают их об этой своей личной антипатии а в наблюдениях стараются быть объективными. Пример – Пришвин, писатель и острый наблюдатель своего времени. На дух не терпел коммунистов и советскую власть. В своих дневниках не скрывал этого, но всегда при этом оговаривался, что никакая другая власть не вытащила бы Россию из ямы. 26 сентября 1921 года записал в дневник очередной «Крик души». Часто приходит в голову, что почему я не приемлю эту власть, ведь я вполне допускаю, что она такая и никакая другая сдвинет русь со своей мертвой точки. Я понимаю ее как необходимость. Да, это все так, но все-таки я не приемлю. А позже добавил, чувствую, однако, что философия моя какая-то краешком и очень неудачно прицепляется к моему личному раздражению. Такую позицию можно уважать. Человек покопался в себе и предупреждает, что его не любовь есть плод душевных мук, а не ума. А сейчас у нас в академических журналах со всем авторитетом якобы научного знания вбрасывают в общество совершенно иррациональные утверждения и хотя бы малейшая оговорка. Может, у них это не плод ни ума, ни души? Актеры на сдельное оплате? Но это, конечно, не важно. Антисоветская интеллигенция, независимо от личной внутренней мотивации каждого приняла вполне определенную философскую антропологию – представление о сущности человека и его правах. В этой философии низшие чины человечества как бы вообще не существуют. Во всяком случае, их самые простые, фундаментальные жизненные потребности ставятся несравненно ниже права элиты на духовный комфорт. А уж о пище или жилье элиты и речи нет. Ах, нас заставили жить в коммунальных квартирах. Сам же Пришвин подметил эту установку еще до революции. Он писал о Мережковском. «Я никогда не забуду одного его спора с социал-демократическим рабочим». В ответ на поставленный ему вопрос о необходимости в человеке сознания своего собственного бессмертия, рабочий говорил «накормите меня». Тогда Мережковский, возмущенный грубостью ответа, вдруг неистово закричал «падаль, падаль». Это была, конечно, чисто философская падаль. То есть то, что падает, умирает. А рабочий принял за настоящую, ругательскую. И пошло, пошло. Так вот, наши философы-демократы гораздо рассуждать о бессмертии, но им претит разговор о хлебе насущном, о самом простом и прозаическом голоде людей. Наконец, хочу обратить внимание еще на одну сторону проблемы. И Российская империя, и СССР были большими многонациональными государствами. Об этом сейчас вообще стараются забыть. Но как шло строительство культуры других, нерусских народов при советской власти? В принципе, это, на мой взгляд, просто заострение того вопроса, с которого начали. Потому что нынешние демократы и к русскому простонародию относятся как к иной расе, как к особым живучим индейцам, которые только-только догадались начать вымирать. Мать моя из Семеречья в детстве и юности навидалась, как жили простые казахи и киргизы. Ни Баи и не мулы И всю жизнь она с радостью замечала, как там меняется жизнь. Как исчезает Трахома, как здоровеют дети, какая подрастает красивая и тонкая интеллигенция. Я подрастал, а эти замечания мельком моей матери откладывались в памяти. Потом и друзья появились и в университете, и в лаборатории из Академии наук Таджикской ССР. Так что скажу немного о таджиках. Сейчас об их культурной эволюции появилось довольно много литературы. Таджикистан стал острием атаки пан-исламистов. Там возник необычный альянс демократической интеллигенции московских таджиков с радикальной молодежью из сословия Ишанов, Дервишей, привилегированной исламской элиты которая в 20-е годы организовала вооруженную борьбу против советской власти. Потом нашла с ней компромисс и превратилась в местную советскую элиту. Теперь ее уговорили вновь взяться за оружие, и возникла небывалая химера – демо-исламисты, которые в начале 90-х годов привели к тяжелой и опасной гражданской войне. Она приобрела международный характер, получив базы в Афганистане, и возник объект интенсивных исследований. Их результаты поучительны. Таджики – большой народ иранской группы. В 20-е годы в Туркестане и Бухаре их насчитывалось более 1,2 миллиона. Но они, окруженные узбеками, оказались под сильным давлением идеологии пантюркизма. Так что даже малочисленная таджикская интеллигенция принимала идею об узбечивании и считала бесперспективным развитие своей культуры. Но в советской национальной политике, которая складывалась стихийно, из общих представлений о народе не было курса на ассимиляцию. Проводить советские установки было очень трудно. В Средней Азии были популярны идеи Ататюрка о государстве нации по-тюркски, и этим идеям были привержены руководители узбекских коммунистов. Они считали, что сила региона зависит от его единства, а оно во многом укрепляется языковой общностью, и отвергали культурное обособление таджиков от тюрок. Под все это подводилось научно-материалистическое обоснование. Укрепление советской власти послужило тому, что таджикские интеллигенты стали преодолевать и пантюркизм и джадидизм, течение либеральных модернизаторов, идущих в русле младотурков. Одним из первых таких таджиков был писатель Садриддин Айни. В 1924 году стал издаваться журнал «Голос таджикского бедняка», орган обкома партии и исполкома Самарканда. Потом еще два журнала. «Голос бедняка» стал, по сути, Создавать историографию таджиков, которые до этого и не знали, что они таджики, не имели национального самосознания. Я мусульманин, персоязычный. Журнал стал печатать переводы выдержек из трудов русского востоковеда Бартольда. Статьи в журнале начинались с таких разъяснений. «Вот кто мы, вот где мы географически расположены, в каких районах проживаем, в каком районе что выращивается». Потом стали создавать газету на таджикском языке. О ней «Голос бедняка» писал в 1924 году. «Газета – это язык народа, волшебный шар, в котором отражается мир. Подруга в уединении, защитница угнетенных. Газета – источник бдительности пробужденного народа. Да здравствует образование, да здравствует печать!» Печать помогла становлению таджикской советской школы. Как писал в стихах Айни, лишь отсутствие школы в ту эпоху немного задержало полет таджика. Говорят, уровень культуры снизился в 20-е годы. Вот как обстояло дело со школами в Таджикистане. Школьное образование в Таджикистане. 1921-1929 год. Таблица. Годы. 1921-22. Число школ 31. Годы 25-26. 62. Годы 26-27. 154. Годы 27-28. 258. Годы 28-29. 307. Преподавателей. 21-22 годы. 61. 25-26 годы. 85. 26-27 годы, 184. 27-28 годы, данных нет. 28-29 годы, 393. Учеников. 21-22 годы, 904. 25-26 годы, 2287. 26-27 годы, 5024 ученика. 27-28 годы 9070, 28-29 годы 12000. Ликбезы. 25-26 годы 63 ликбеза, 26-27 годы 140, 27-28 годы 271, 28-29 годы 318. Число учеников по ликбезам. 25-26 годы – 1400, 26-27 годы – 2100, 27-28 годы – 7400, 28-29 годы – 12400. И установка была, опять же, на развитие народной, а не сословной культуры. В декабре 1924 года Наркомпрос образовал свой журнал на таджикском языке и писал. Наш журнал должен быть справочником, в любой момент полезным учителю. Поскольку школьное дело в Таджикистане еще очень молодо, и таджики не вполне понимают настоящий литературный персидский язык, наш журнал должен быть несложным и доступным для простого народа. Пусть нас не будут считать людьми высокого слога, но пусть каждый учитель сможет понять нас. Надо сказать, что к 1929 году в начальную школу пошло только 12% таджикских детей школьного возраста. Но это уже были 12%, а не 0,9%, как в 1922. В 1929 году был открыт первый таджикский драматический театр. В 1931 году первый вуз, педагогический университет с одним факультетом, и 12 преподавателями. А затем в том же году Университет сельского хозяйства таджики стали народом. Это показали дотошные исследования документов и устных заявлений обоих противоборствующих сторон в гражданской войне 1992-1994 года. Более того, изучение этих документов, например, некрологов по погибшим борцам, показало, что независимо от конъюнктурной политической позиции, все части расколотого таджикского народа имели советский тип культуры. Завершая это отступление, я скажу, что сытое презрение к тому, что сделала советская власть в сфере культуры для крестьян, кухаркиных детей, таджиков и так далее постоянное третирование красных студентов и интеллигенции как образованцев есть, на мой взгляд, проявление низкого мещанского комплекса неполноценности. Комплекса в той же мере антидемократического, как и антиаристократического. Через музыку это так воспринял Георгий Свиридов в своих записках 1979 года. Тип лирического героя, открытый Стравинским в «Петрушке», «жалкая кукла вместо человека», оказался удивительно к месту и времени. Он как нельзя более соответствовал складу и типу характера, сложившегося в русском, достаточно, впрочем, пестром по художественному составу, интеллигентском обществе. Дальнейшее развитие этот тип получил и в музыке, например, у Шостаковича «Петрушка на войне». Когда-то я слышал эту мысль у Городецкого, но на нее никто не обратил внимания, а между тем она верна. Тип этот, вызывающий жалость вместо сострадания, действительно был жалок, униженный, третируемый как скоморок, что вполне заслужено, в годы народного бедствия. Но получив известную свободу действий, он более полно проявил свой характер. Тут сказалась нетерпимость ко всему на свете, сознание своей избранности, самодовольное, сытое презрение к более низкому и к более высокому социальным слоям, непомерное честолюбие и ужасающий душевный холод и злоба, безбожие и органически с ним связанное бездушие. Траектория советской культуры Отношение к языку Каждый крупный общественный сдвиг потрясает язык, в частности, резко усиливает словотворчество. Цивилизационный слом традиционного общества средневековой Европы привел к созданию принципиально нового языка наученным словарем. Язык в буржуазном обществе стал товаром и распределяется по законам рынка. Французский философ, изучающий роль языка в обществе Иван Ильич, пишет В наше время слова стали одним из самых крупных товаров на рынке, определяющих воловой национальный продукт. Именно деньги определяют, что будет сказано, кто это скажет и тип людей, которым это будет сказано. У богатых наций язык превратился в подобие губки, которая впитывает невероятные суммы. В отличие от туземного языка, язык, превращенный в капитал, стал продуктом производства со своей технологией и научными разработками. Здесь берет свое начало общество спектакля. Этот язык предназначен для зрителя, созерцающего сцену. Из науки в идеологию, а затем и в обыденный язык, перешли в огромном количестве слова-амебы, прозрачные, не связанные с контекстом реальной жизни. Это онаучивание языка было одной из форм колонизации собственных народов буржуазным обществом. Создание этих бескорневых слов – стало важнейшим способом разрушения национальных языков и атомизации общества. Недаром собиратель русских сказок Афанасьев подчеркивал значение корня в слове. Забвение корня в сознании народном отнимает у образовавшихся от него слов их естественную основу, лишает их почвы, а без этого память уже бессильно удержать все обилие словозначений. Вместе с тем... Связь отдельных представлений, державшаяся на родстве корней, становится недоступной. Интенсивным словотворчеством сопровождалась и русская революция начала века. Каково было главное направление этого процесса у нас? Не на устранение, а на мобилизацию скрытых смыслов, то есть соединяющей силы языка. Даже у ориентированных на запад символистов, как указывал Жермунский, Между словами, как между вещами, обозначались тайные соответствия. Но наибольшее влияние на этот процесс оказали Хлебников и Маяковский. Пастернак увидел у Маяковского множество аналогий с каноническими представлениями, наличие которых – важный признак языковой эстетики традиционного общества. Маяковский черпал построение своих поэм в залежах древнего творчества. Он буквально строил заслоны против языка из слов «омёк». У Хлебникова эта принципиальная установка доведена до полной ясности. Он, для которого всю жизнь Пушкин и Гоголь были любимыми писателями, поднимал к жизни пласты до пушкинской речи, искал славянские корни слов и своим словотворчеством вводил их в современный язык. Даже в своем звездном языке, в заумях, он пытался вовлечь в русскую речь священный язык язычества. Для Хлебникова революция среди прочих изменений была средством возрождения и расцвета нашего туземного языка. Нам надоело быть не нами. У Хлебникова словотворчество отвечало всему строю русского языка, было направлено не на разделение, а на соединение, на восстановление связи понятийного и просторечного языка, связи слова и вещи. Словотворчество, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов. До сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем. «Новое слово не только должно быть названо, но и быть направленным к называемой вещи», – писал он. «Это – процесс, противоположный тому, что происходило во время буржуазных революций в Европе. При этом включение фольклорных и архаических элементов вовсе не было регрессом» языковым фундаментализмом, это было развитие. Хлебников, например, поставил перед собой сложнейшую задачу – соединить архаические и славянские корни с диалогичностью языка, в которое пришло возрождение. Каждое слово опирается на молчание своего противника. В целом Россию не успели лишить ее туземного языка, буржуазная школа не успела сформироваться и охватить существенную часть народа. Надежным щитом была и русская литература. Лев Толстой совершил подвиг, создав для школы тексты на нашем природном, туземном языке. Малые народы и перемешанные с ними русские остались дву- или многоязычными, что резко повышало их защитные силы. Советская школа не ставила целью оболванить массу, и язык не был товаром. Каждому ребенку дома, в школе, по радио читали родные сказки и Пушкина. В СССР это была именно государственная политика. Пушкин и народные сказки были изданы фантастическими тиражами. Это, кстати, привело к тому, что наличие в доме Пушкина и сказок стало казаться чем-то вроде обыденного явления природы, а вовсе не особенностью определенного жизнеустройства. Можно ли поверить, что ребенок из среднего класса в Испании вообще не слышал, что существуют испанские сказки? Я спрашивал всех своих друзей, имеющих детей, испанских сказок не было ни в одной семье. А мои дети в Москве их имели. Целый большой том испанских сказок. Кое-кто в Испании слышал о сказках, как бы получивших печать Европы, ставших вненациональными. Их знают через фильмы Диснея, Андерсона, братьев Гримм. Но сегодня и с ними производят модернизацию. В Барселоне в 1995 году Вышел перевод с английского книги Финна Гарнера под названием Политически корректные детские сказки. Человеку из нашей еще дикой России это кажется театром абсурда. Вот начало исправленной известной сказки. Перевожу дословно: Жила была малолетняя персона по имени Красная Шапочка. Однажды мать попросила ее отнести бабушке корзинку фруктов и минеральной воды, но не потому, что считала это присущим женщине делом. А, обратите внимание, потому что это было добрым актом, который послужил бы укреплению чувства общности людей. Кроме того, бабушка вовсе не была больна, скорее наоборот. Она обладала прекрасным физическим и душевным здоровьем и была полностью в состоянии обслуживать сама себя, будучи взрослой и зрелой личностью. Все довольны. И феминистки, и либералы, и борцы за демократические права малолетних личностей но даже то немногое туземное, что оставалось в измочаленной сказке, устранено. Мы в советское время переваривали язык индустриального общества, наполняли его нашими смыслами, но в какой-то момент начали терпеть поражение. Школа сдавала позиции, как и пресса и весь культурный слой. Нам трудно было понять, что происходит. Замещение смыслов было в идеологии буржуазного общества тайной, не меньшей, чем извлечение прибавочной стоимости из рабочих. Ильич пишет. Внутренний запрет, страшный, как священное табу, не позволяет человеку индустриального общества признать различия между капиталистическим и туземным языком, который дается безо всякой экономически измеримой цены. Запрет того же рода, что не позволяет видеть фундаментальной разницы между вскармливанием грудью и через соску, между литературой и учебником. Между километром, что прошел пешком, или проехал как пассажир. Что же мы видим в ходе нынешней антисоветской революции в России? Именно разрыв непрерывности. Принципиальное изменение той культурной траектории, которая была продолжена в советское время. Уже вызрело и отложилось в общественной мысли явление целый культурный проект наших антисоветских демократов. Насильно. Через социальную инженерию задушить наш туземный язык и заполнить сознание, особенно молодежи, словами-амебами, словами без корней, разрушающими смысл речи. Эта программа настолько тупо проводится в жизнь, что даже нет необходимости ее иллюстрировать. Все мы свидетели. О гражданской войне в России комментарий из 2001 года. В конце перестройки, а потом и на всем протяжении последних лет, в общественное сознание нагнетается представление о белом движении начавшим Гражданскую войну в 1918 году, как носители русского государственного патриотизма. Даже на высших уровнях КПРФ культивировалась доктрина сплочения антиельцинской оппозиции как соединение красной и белой идеи. Красный идеал в этом тезисе воплощен в советском проекте, а белый – в радикальном антисоветском белом движении. Белое движение – вполне реальное историческое явление. Оно изучено довольно основательно, причем многими несоветскими и антисоветскими мыслителями. Формула утверждала, что красный советский проект сосредоточился исключительно на идее социальной справедливости. Национальное чувство, государственный патриотизм, напротив, нашли своего носителя в белом движении. Теперь, мол, пришла пора оба идеала соединить. Вся эта концепция была основана на большом и ложном историческом мифе, который создавался в интеллектуальных лабораториях и, считаю, нанес очень большой ущерб нашему общественному сознанию. Миф этот строился через создание неверного образа белого проекта. Какие основания есть сегодня считать белое движение носителем идеи национально-осмысленной государственности? Что вообще понимается под этой идеей? Менделеев, приступая к созданию россии ведения поставил в этой идее условие минимум – уцелеть и продолжить независимый рост России. Если же при этом она становится сильной и развитой державой, значит задача русской государственности выполнена не на минимальном, а на высоком уровне. Какие фигуры воплощали суть белого движения, и какова была их установка по отношению к такой государственной идее? Лубочная перестроечная картинка представляет белых как корнетов и поручиков, вставших за веру царя и отечества, и в свободную от боев минуту со слезами на глазах певших «Боже царя храни». Эта картинка совершенно неверна. Недаром генерал-лейтенант Слащев Крымский, покидая Белую армию, написал статью «Лозунги русского патриотизма на службе Франции». Именно генералы, основатели белого движения, с поддержавшим их офицерством, были военной рукой космополитических буржуазно-либеральных сил, сокрушивших монархическую государственность в феврале 1917 года. Вот вполне представительная фигура белого движения – адмирал Колчак, поставленный англичанами и США верховным правителем России. Ни в коем случае не можем мы его считать носителем идеи национально осмысленной государственности. О русском народе он писал буквально как крайний русофоб времен Перестройки, обезумевший, дикий и лишенный подобия, не способны выйти из психологии рабов народ. И при власти Колчака в Сибири творили над этим народом такие безобразия, что его собственные генералы слали ему по прямому проводу проклятия. Он ходил на консультации к Плеханову, после октября патетически пытался вступить рядовым в британскую армию имел при себе комиссаром международного авантюриста, брата Свердлова и приемного сына Горького, капитана французского иностранного легиона, масона Зиновия Пешкова. Он сам признавал, «Я оказался в положении, близком к кондотьеру, кондотьеру, воюющему против своей страны. Сегодня у нас чуть ли не национальным героем делают Деникина, за то, что не стал помогать Гитлеру и желал победы Красной Армии. Это у многих сейчас уже верх патриотизма. Но ведь это на склоне лет, не удел. А когда Деникин был практическим носителем белого идеала, он сознательно работал на Запад против российской государственности. Согласно выводу Кожаного, Антон Иванович Деникин находился в безусловном подчинении у Запада. Биограф Деникина Лехович определил взгляды лидера белого движения как либерализм и надежды на то, что кадетская партия сможет привести Россию к конституционной монархии британского типа. Так что идея верности союзникам Антанте приобрела характер символа веры. Что же касается того буржуазно-либерального субстрата, на котором взросло белое движение, то его принципиальная антигосударственность отражена и в вехах, и в произведении из глубины, и Розановым, и очевидцами окаянных дней, Буниным и Пришвиным. Отражена почти с надрывом. Как же можно ее не видеть? Можно даже сузить проблему и поставить вопрос так. Когда разгорелся конфликт красного и белого идеалов, то офицеры русской армии, принявшие в нем активное участие, разделились точно поровну. Половина пошла в красную, а половина в белую армию. В Красной армии стала служить и ровно половина генералов и офицеров генерального штаба, цвет армии. Какие же есть основания сегодня считать, что государственным чувством руководствовались именно те, кто оказался с белыми, а не генерал Брусилов или Бонч Бруевич? Ведь по этому критерию все говорит в пользу именно тех, кто стал служить советской власти, а не эфемерным масонским правительством. В Красную Армию царские генералы и офицеры пошли служить почти исключительно не из идеологических, а из патриотических соображений. В партию вступило ничтожно малое их число. Приглашая их к строительству новой армии, советская власть взяла обязательство не посягать на их политические убеждения. Сегодня тот, кто вершит свой маленький суд истории, обязан учесть доводы тех, кто тогда сделал свой трудный выбор. Давайте прочитаем то воззвание ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились, с которым обратилась большая группа бывших генералов русской армии во главе с Брусиловым 30 мая 1920 года, когда сложилось угрожающее положение на польском фронте. В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старые боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине. И взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их ни нанес, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию, и не допустить ее расхищения, ибо в последнее время она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию. Отвечая на обвинения белых однокашников, бывший начальник штаба Верховного Главного Командующего генерал Бонч Бруевич писал, «Суд истории обрушится не на нас, оставшихся в России», И честно исполнявших свой долг, а на тех, кто препятствовал этому, забыв интересы своей родины и присмыкаясь перед иностранцами, явными врагами России в ее прошлом и будущем. Да, сегодня суд Чубайса и всей его идеологической клики обрушился не на тех, кто в 1919-пресмыкался перед иностранцами, а на оставшихся в России и честно исполнявших свой долг. Но это суд не истории а тех, кто жиреет в момент смуты. Кожинов приводит оценки двух идеологически совершенно чуждых большевикам человек, находившихся в оке урагана революционных событий. Великий князь Александр Михайлович видел безвыходность положения белых, ставших пособниками Запада. На страже русских национальных интересов стоит никто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи. Черносотенец Никольский признавал, что большевики строили новую российскую государственность, выступая как орудие исторической неизбежности, причем с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никому из прежних деятелей. Это и есть главное, что пытаются замазать сегодня наши либералы-западники в союзе с некоторыми патриотами, Большевики в гражданской войне стояли на страже русских национальных интересов, а белые на страже интересов Запада. И это была пропасть глубже, чем пропасть социальная или политическая. По мере того, как офицеры Белой армии это понимали, они перетекали в красную. В личном плане это была трагедия. Но глупо сегодня ее повторять. Надо же на опыте дедов учиться. Что же касается других народов России? что их национальные интересы совпадали с интересами русского народа, и потому не получили поддержки сепаратисты независимо от их политической программы – ни либеральные масоны на Украине, ни социалисты-меньшевики в Грузии, ни исламская буржуазия типа младохивенцев в Средней Азии. Везде Красная Армия воспринималась как общая многонациональная армия трудящихся России, а белые и тут нажили врагов. При Министерстве внутренних дел Колчака был, правда, создан туземный отдел, но вряд ли он сколько-нибудь помог делу. На ходатайстве бурят о самоуправлении министр Пепеляев наложил резолюцию. Выпороть бы вас! Недаром эстонский историк сокрушался в 1937 году, что белые, не считаясь с действительностью, не только не использовали смертоносного оружия против большевиков, местного национализма, но сами наткнулись на него и истекли кровью. Но главное все же, в отношении белых именно к русскому народу, даже точнее к русскому простонародию. В 1990 году тиражом 400 тысяч экземпляров в издательстве «Советский писатель» была издана книга Бунина «Окаянные дни». Потом были и другие массовые издания, но и этот тираж накрыл активную часть интеллигенции. Редко кто из политиков всех цветов в последние годы перестройки и после нее не помянул эту книгу как выражение мудрости и высокого чувства русского писателя-патриота. Чуть ли не истина о революции и первом году советской власти. Урок всем патриотам. Эта книга дышит дикой ненавистью к русскому простонародию. Ее обязательно надо прочесть тем, кто заинтересованы в нашей теме. «Окаянные дни» – ценное свидетельство. Оно бы очень помогло понять то время, если бы было воспринято хладнокровно. Достаточно было сказать, что по одному и тому же вопросу противоположные позиции занимали равно близкие нам и дорогие Бунин и Блок, или Бунин и Есенин. Это видно из дневников самого Бунина. Бунин изображает окаянные дни с такой позиции, которую просто немыслимо разделять русскому патриоту. Ведь в Бунине говорит прежде всего Сословная злоба и социальный расизм. И ненависть, которую не скрывают. Святая ненависть. Кому же? К народу. Он оказался не добрым и всепрощающим богоносцем, а восставшим хамом. Читаем у Бунина. В Одессе народ очень ждал большевиков. Наши идут. Какая у всех? У всех из круга Бунина. свирепая жажда их погибели. Нет той самой страшной библейской казни, которые мы не желали бы им. Если бы в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга. Смотрите, как Бунин воспринимает чисто физически тех, против кого в сознании и подсознании его сословия уже готовилась гражданская война. Он описывает рядовую рабочую демонстрацию в Москве 25 февраля 1918 года, когда до реальной войны было еще далеко. Знамена, плакаты, музыка. И кто в лес, кто под дрова, в сотни глоток. «Вставай, подымайся, рабочий народ!» Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские. У мужчин все как на подбор, преступные. Иные прямо сахалинские. Римляне ставили на лица своих каторжников клейма. кв фурем. На эти лица ничего не надо ставить. И без всякого клейма все видно. И Азия, Азия, солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, папиросами, восточный крик, говор, и какие мерзкие, даже и по цвету лица, желтые и мышинные волосы. У солдат и рабочих то и дело грохочущих на грузовиках морды торжествующие. И дальше, уже из Одессы. А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметричными чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародия. Сколько их, этих атовистических особей, круто замешанных на монгольском атовизме? Весь, Мурома, чуть белоглазая. Здесь представление всего русского простонародия как биологически иного подвида, как не ближнего. Это извечно необходимое внушение и самовнушение, снимающее инстинктивный запрет на убийство ближнего представителя одного с тобой биологического вида. Это, кстати, и есть самая настоящая русофобия. Кстати, эта ненависть элиты к русскому простонародию не утихла даже после Отечественной войны, когда наш народ представлял собой нацию инвалидов и вдов. Как они ждали, чтобы начавшаяся холодная война переросла в горячую. Вот что пишет в эмиграции, любимая нашими демократами, писательница Берберова, В 1947 году Керинскому. Керенскому. Для меня сейчас русский народ – это масса, которая через 10 лет будет иметь столько солдат, а через 20 – столько-то для борьбы с Европой и Америкой. Что такое его достояние? Цепь безумств, жестокости и мерзостей. 27 февраля. И позже. Одно утешение, что будущая война будет первая за много десятилетий необходимая и нужная. 6 ноября. Теперь о патриотизме, который якобы был сосредоточен в сословии Бунина – «белый идеал». В окаянных днях на каждой странице мы видим одну страсть – ожидание прихода немцев с их порядком и виселицами. А если не немцев, то хоть каких угодно иностранцев, лишь бы поскорее оккупировали Россию, загнали обратно в шахты и на барщину поднявшие голову простонародия. Читаем у Бунина. В газетах о начавшемся наступлении немцев. Все говорят «Ах, если бы!» Вчера были у Б. Собралось порядочно народу, и все в один голос. Немцы, слава богу, продвигаются. Взяли Смоленск и Балагоя. Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая а просто идут по железной дороге занимать Петербург. После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. В Петербург будто бы вошел немецкий корпус, завтра декрет о денационализации банков. Видел ВВ, горячо поносил союзников, входит в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию. И тому подобное. А вот из Одессы. Слухи и слухи, Петербург взят финами Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву. Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чуда, от природы. Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар. Не ушел ли, избави бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде, и при котором все-таки как будто легче? Читаешь все это и вспоминаешь, как наша нынешняя патриотическая оппозиция представляя белых носителями идеала государственности, поносит советскую власть, которая в том феврале лихорадочно собирала армию, чтобы дать отпор немцам. А ведь синеглазый рабочий, воплощающий в записках Бунина враждебный ему окаянный красный идеал, выразил самый нормальный патриотизм, сказав на улице призывавшим немцев буржуям «Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем». При этом и белые офицеры, пошедшие в услужение Западу, и вся масса российской белой кости, которая мечтала о приходе немцев, прекрасно знали об отношении Запада к России. Никакого секрета это не составляло. Русофобия, сложившаяся как устойчивое культурное явление после победы России над Наполеоном, к началу 20 века лишь усилилась. Даже Керенский, масон и западник, Так начинал в эмиграции в 1942 году свою рукопись. История России. С Россией считались в меру ее силы или бессилия. Но никогда равноправным членам в круг народов европейской высшей цивилизации не включали. Нашей музыкой, литературой, искусством увлекались, заражались. Но это были каким-то чудом возвращенные экзотические цветы среди бурьяно азиатских степей. Еще одно прискорбное свойство сословной элиты отразил Бунин – неспособность признать масштаб революции как разлома всего народа. В окаянных днях обнаруживается удивительное отличие Бунина от его оппонентов из простонародия. Те, вступая в разговоры с хозяевами прошлой жизни, предъявляют им обвинения не как личностям, а как выразителям общественного явления – У образованного Бунина мы видим подмену общей категории сугубо личными особенностями. Вот вспоминает Бунин. Встретил на поварской мальчишку солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал «Деспот, сукин сын». Пьяный солдат, не знающий лично Бунина, сказал ему по сути «Вы деспоты» или ты один из деспотов». А Бунин, вовсе не отказываясь от своей принадлежности к ним деспотам, начал перебирать в памяти свои личные благодеяния. Мол, да, я один из них, но я лично лучше их. У Бунина я в этой подмене вижу нечестность, в виду всего контекста книги. Оскорбившись, Бунин далее вспоминает, как он в 1915 году по-отечески отнесся к горничной, а в 1916 дал вместо положенных 70 копеек целый рубль бабе, которая привезла ему телеграмму. И после этого его называют деспотом. Он бы лучше вспомнил, что писал побывавший в голодающих деревнях Лев Толстой. «Перед уходом из деревни я остановился подле мужика, только что привезшего с поля картофельные ботовья. Откуда это?» «У помещика купляем». «Как? Почем?» «За десятину плетей» десятину на лето убрать. То есть, за право собрать с десятины выкопанного картофеля картофельную ботву, крестьянин обязывается вспахать, посеять, скосить, связать и свести десятину хлеба. Десятина – это гектар. Тогда же Толстой сделал очень тяжелый вывод, видимо преувеличенный, но делающий понятными слова паскудного мальчишки-солдата. Вольтер говорил – Что если бы возможно было, пожав шишечку в Париже, этим пожатием убить мандарина в Китае, то редкий парижанин лишил бы себя этого удовольствия. А чего же не говорить правду, если бы пожавший пуговку в Москве или Петербурге, этим пожатием можно было бы убить мужика в Царево-Кокшайском уезде, и никто бы не узнал про это. Я думаю, что нашлось бы мало людей из нашего сословия, которые воздержались бы от пожатия пуговки если бы это могло им доставить хоть малейшее удовольствие. И это не предположение только. Подтверждением этого служит вся русская жизнь. Все то, что не переставая происходит по всей России. Разве теперь, когда люди, как говорят, мрут от голода, богачи не сидят со своими запасами хлеба, ожидая еще больших повышений цен? Разве фабриканты не сбивают цен с работы? И какая ненависть к тем, кто требовал земли и воли? Когда в 1906 году расстреливали восставших матросов в Кронштадте, и они копали себе могилы, комендант генерал Адлерберг издевался. Копайте, ребята, копайте. Вы хотели земли? Так вот вам земля, а волю найдете на небесах. После расстрела могилы сравнялись с землей, и по ним парадным маршем прошли войска и прогнали арестованных. Этого не вспомнил Бунин, а вспомнил рубль, щедро выданный им бабе Маходке. И записал этот рубль в книгу откровений. Возьмем теперь случай посложнее. Белую гвардию, или скорее Дни Турбиных, Булгакова. Прекрасная вещь, такая родная и близкая, каких милых людей вышибла из колеи революция. Как спасителен дом Елены с кремовыми занавесками, поддержка людей своего круга. Многое говорит пьеса о русском человеке. Недаром Сталин 13 раз ее смотрел. Но ведь это о той же катастрофе 1918 года. Пьеса полна важными общественными идеями. И вот уже 30 лет Турбиных представляют нам, как носители русской офицерской чести, как тот тип людей, с которых надо брать пример в трудные моменты истории. Как это возможно? Давайте же называть вещи своими именами. Перед нами «Белая гвардия», офицеры и юнкера, стреляющие из винтовок и пулеметов в неких серых людей. Кому же служат эти русские офицеры и в кого стреляют? Они служат немцам и их марионетки Гетману. А что они защищают? А вот что. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шарапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии, выдать русской свинье, закупленную у нее свинью 25 марок. Добродушный презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. Кто же те люди, в которых стреляли, и очень метко, офицеры, защищая Гетмана и немцев, и мечтая о вторжении в Россию французов и синегальцев? Эти люди, в которых стреляли турбины, украинские и русские крестьяне и солдаты, доведенные господами до гражданской войны. И вот эти-то офицеры даны нам как образец чести и патриотизма, Это расщепление сознания. Заметим еще, что многие реплики, смягчающие образ белогвардейцев, были вставлены в пьесу под давлением цензуры и репертуарного комитета. Конечно, треть белых офицеров перешла в Красную армию. На это у Булгакова, за сценой. Не этим дороги турбины. Красная армия – это уже не их дни. Представляя нам Белую гвардию как образец, На этот пункт никогда не напирали. Считалось, что это уступка автора. Да, и вспомним, почему турбин распускает дивизион, почему тянется к красным Мышлаевский? Потому что белые генералы продажны, и потому что сил у белых мало, не справится с мужичками. А если бы офицерам выдали полушубки и валенки, если бы немцев было побольше и подошло бы подкрепление синегальцев, то и продолжали бы турбины стрелять в серых людей, не жалея патронов. Вчитайтесь сегодня в текст повести. Как образец в массовое сознание архитекторы перестройки внедрили само элитарное мышление Бунина и Булгакова. Писатели и их лирические герои были даны как эталон достоинства, растоптанного советским строем. Напротив, этот строй воплотился в образе серых мужичков, атовистических особей русского простонародья. Эти эталоны приняли и многие дети этого простонародия и возненавидели дело своих отцов. Ненависть низов, в основном крестьянства и верхушки белых, была взаимной и принимала почти расовый характер. Об этом пишет в своих воспоминаниях очерки русской смуты Деникин. Полезно почитать и письма адмирала Колчака. Этой ненависти к простонародью не было и в помине у красных, которых видели крестьяне, у Чапаева или Щерца. Они были той же расы. Это и решило исход гражданской войны, при том, что хватало жестокости и казни с обеих сторон. Сноска автора. Но и в жестокостях белые отличились. Просвещенному правителю Колчаку даже его генералы слали проклятие по прямому проводу. Такой режим он установил в Сибири. Устыдились белочехи. И 13 ноября 1919 года Они издали меморандум. Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан и так далее. Напомним, что Колчак расстрелял депутатов учредительного собрания, которые съехались в Омск. Все же разгон и расстрел – разные вещи. Конец носки В гражданской войне любая армия снабжается тем, что удается отнять у крестьян. Главное, что нужно для армии, это люди, лошади и хлеб. Конечно, крестьяне не отдавали все это своей охотой ни белым, ни красным. Исход войны определялся тем, как много сил приходилось тратить на то, чтобы все это получить. Это и есть важнейший для нас эксперимент. Красным крестьяне сопротивлялись намного слабее, чем белым. Некоторые историки даже оценивают эту разницу количественно, по числу рекрутов, в пять раз слабее. Под конец все силы у белых уходили на борьбу за самообеспечение, и война закончилась. После гражданской войны бывшие противники примирились уже на основе признания советской государственности. Все уже было очевидно, что в этой оболочке восстановилась Россия и смогла укрепиться для большой войны с новым Тевтонским нашествием. В этой войне... На взаимных обидах гражданской был поставлен крест. Те, кто снова начал расстравливать раны и призывать к реваншу, на мой взгляд, являются самыми настоящими врагами народа, в самом простом и понятном смысле этого слова.